Том 1, глава 12. Я была в депрессии. Если я не хочу идти на торжество, мне нужно поговорить не с Герцогом, а с Дариком. Но если я так сделаю, возможен риск снижения его процента интереса. Я бы еще попробовала сыграть в рулетку, если бы это был Рейнольд. Вспоминая только что выбравшийся из отрицательных чисел интерес Рейнольда, я вздохнула. Мне было достаточно только попыток удержать его на нуле. О том, чтобы рискнуть и сыграть против Дерека, я даже и думать не смею. «Леди, вы в порядке? Вы побледнели?» Спросила осторожно Эмили, глядя на мое сосредоточенное лицо. «Выйди из комнаты. Мне нужно кое-что обдумать». Раздраженно махнула я рукой. И вздохнула, когда она ретировалась. «Ха! Умру, если не пойду. И умру...» если пойду. Насколько ужасна эта игра? Я начинаю скучать по тем мирным благодатным денькам времен моего отпуска. Все будет хорошо, если я буду избегать его как можно чаще, верно? Я свежила в воспоминаниях ход истории. Но там не особо было что запоминать. Встретилась с кронпринцем в лабиринте Дворцового сада и умерла. Прежде чем появилась возможность начать нормальный разговор. Снова и снова. Серьезно, Мне приходилось нажимать кнопку сброса каждые 5 секунд. Думаю, просто не приходить туда, сославшись на болезнь. Было бы лучшим реш... Ох. В этот момент в моей голове появилась гениальная идея. Может, попробовать умереть? Если подумать, это неплохая идея. В смысле, никто же не знает. Может быть, я вернусь в свой мир, если умру в этом. Что будет делать система, если у игрока наступит конец игры. Лучше сразу сдаться, чем пытаться дойти до концовки с персонажем, на которого я даже не надеюсь. Кстати, в этой игре была кнопка сброса. Даже звучит божественно. Кнопка сброса. Конечно, кнопки назад и других значков не было видно, как и во время игры на телефоне. Единственное, что я могу узреть на данный момент, это квадратное окошко выбора. Но если существует функция выбор «включить-выключить», разве не должна быть кнопка сброса? Почему я не подумала об этом раньше? Пока есть кнопка сброса, я лучше столкнусь со всем лицом к лицу. Потрясающе! Давайте встретимся с наследным принцем и умрем. Я встала пораньше и как полутруп прошла через все утренние процедуры. Отлежалась в ванне с молоком и благоухающим экстрактом. Устроила себе массаж и сделала маску для лица и тела. Повторила эти однообразные шаги несколько раз. Я чувствовала себя еле живой, когда вышла из ванной комнаты и села за косметический столик. Но это был еще не конец. «Леди, как вам это платье? Оно было куплено в прошлый раз и с тех пор ни разу не одевалась поэтому практически новое». «Что насчет этих сережек?» Они должны хорошо подойти к платью. Мне кажется, что лучше заплести только половину ваших волос, а не все. Что вы об этом думаете? Какой вы хотите себе макияж? Горничные продолжали спрашивать, спрашивать и спрашивать, удерживая меня. Они действительно ненавидят пенелопу. Эти дамочки были взволнованнее меня. Я подняла голову и взглянула в зеркало. Похоже, процедуры, которые я проделала утром, сделали свое дело — Потому что мое лицо сейчас сияло больше обычного. Что ж, конечно, было бы интересно накрасить такое личико. Я кивнула, поняв, почему они так реагируют, и заговорила. «Унесите это платье обратно и найдите мне такое, что закроет всю мою шею. Я надену минимальное количество аксессуаров, которые обязана носить, и все остальные тоже возьму попроще». «Э-э-э?» Горничные содрогнулись от моих слов а потом возразили «Но, леди, это званый вечер, в королевском дворце, который...» Между строк будто читалось «Не нужно ли вам нарядиться красивее, чем другие?» Кораллово-розовое платье с широким декольте, которое принесли горничная, наверняка прекрасно сочеталось бы с малиново-розовыми волосами пенелопы. А украшения, которые выглядели как комплект к платью, дополнили бы ее красоту. Однако я не собиралась, как павлин, демонстрировать свое великолепие во дворце. Но я не могла сказать, что собираюсь умереть, поэтому просто пробормотала как пенелопа. «Вам не нужно так сильно стараться. Просто делайте, что я говорю». Горничные не могли больше убеждать меня, услышав мой прохладный голос, и потому с грустными лицами пошли к гардеробной. Все три платья, которые позже принесли горничные, были сдержанного фасона, в отличие от предыдущего. Это... Выбрала я темно-зеленое вечернее платье. Оно прикрывало мои ключицы и было спокойного, не бросающегося в глаза цвета. Я облачилась в него и заставила горничных сделать макияж как можно более легким. Надела маленькие серьги изумрудного цвета, напоминающего глаза пенелопы. Завершив преображение, я посмотрела в зеркало, где увидела девушку, настолько добродетельную, что мне даже показалось, будто я иду в церковь молиться а не на светский вечер. Этого достаточно, чтобы стать почти невидимой. В отличие от меня, сияющие от удовлетворения, горничные выглядели огорченными. «Эмили остается, а остальные могут идти», — приказала я, а потом попросила еще кое-что у моей личной горничной. «Эмили, не могла бы ты подготовить перчатки под цвет платья? Леди, вы наденете и перчатки? Если я это сделаю, то будет просто идеально». Эмили заёрзала, как будто хотела меня остановить. «А что еще? Я же не могу показать всем это!» Сказала я, показывая отметины от иглы на моей руке. Следы были слабыми, они уже сейчас едва различимы. Тем не менее, всегда могут найтись знатные люди с острым зрением, которые могут это заметить. Как только я показала ей, Эмили побледнела. «Поторопись и принеси их». «Хорошо!» Я цокнула языком, наблюдая за тем, как она в панике уходит. Иногда она начинала немного сомневаться в приказах, когда к ней относились слишком хорошо. Необходимо было ее заставлять нервничать рядом со мной. Позднее, когда я надела перчатки, подготовка завершилась. Дерек взглядом просканировал меня с головы до ног. А его выражение лица словно говорило «какая редкость». «Кажется, за последние дни своего отдыха ты стала больше похожа на человека». Это была наша первая встреча за последние несколько дней. Но его отношение к Пенелопе оставалось прежним. Но я не расстраивалась по этому поводу. Всему виной сияющая строка над его головой. Интерес — 5%. «Что за... Когда он поднялся?» Его интерес ко мне вырос без меня, не подозревавший об этом. Еще и на 5%. Я была немного в замешательстве. Если его интерес ко мне растет, когда он меня не видит, насколько же сильна его ненависть к Пенелопе? Если бы я знала об этом раньше, я бы сказала ему, что не смогу пойти из-за болезни. Я начала жалеть о своем решении. Но уже слишком поздно. Причудливая карета с гербом Эккард уже стояла перед главным входом. Я слегка склонилась в знак приветствия и протянула руку стоящему поблизости охраннику, потому что повозка оказалась выше, чем я думала. Я не могла увидеть, чем в тот момент был занят Дерек, так как поднимала свое платье, чтобы сесть в карету. А когда успешно залезла, я обернулась, чтобы посмотреть на Дерека. Он держал руку вытянутой вперед, глядя на меня с каменным лицом. «Что с ним?» Я наклонила голову, озадаченная его действиями. Но нам нужно было поторопиться и выезжать, если мы хотим прибыть на торжество вовремя. Он никак не мог ехать в той же карете, что и я, поэтому ждала, когда дверь повозки закроется. Но затем Дерк, ранее замерший на месте, сел в карету. Что? Что происходит? Почему он сюда забирается? Я копалась в воспоминаниях, пытаясь понять, что уже сделала не так. Однако в голову мне ничего не пришло. Неудивительно, ведь за сегодня мы встретились в первый раз, да и поздоровались только что. Пока я об этом думала, Дерек успел сесть на сиденье с той же стороны, с какой сидела и я. «Вы едете со мной?» От моего внезапного вопроса он нахмурился. «У тебя с этим какие-то проблемы?» «Нет, ничего такого». «Что с тобой не так? Ты ведь раньше никогда не делал ничего подобного». Я покачала головой, убедившись, что ничего не сказала вслух. Но даже несмотря на то, что я этого не произнесла, хмурость его лица не покидала. — Если у тебя есть проблемы, — сказал он ледяным тоном, — едь в другой карете. Я выглянула в окно повозки, на самом деле решив сделать так, как он предложил. Но он уже закрыл дверцу кареты, когда садился. И будет смешно, если я снова ее открою и выйду. «Мне это не, не нравится!» Нерешительно выдавила я из себя, оглянувшись на Дерека. «Мне нравится это?» А потом я пристально уставилась на Дерека, ожидая его реакции. Не спуская с меня глаз, он повернул голову в сторону. «Я хочу сказать, если тебе это так не нравится, почему ты делаешь неудобно и неловко для нас обоих? Это новый способ трепать нервы пенелопе?» Меня ошеломляло то, как мощно его тело испускает ледяную ауру. Но вскоре это изменилось, когда я взглянула на то, что было над его головой. Интерес 6%. Он вырос на процент. Я смотрела на него широко раскрытыми глазами, когда карета пришла в движение. Да ладно, что может случиться в карете? Со мной целых 6% интереса. Скорее всего, за такое короткое время поездки ничего не случится что может разом скинуть 6%. Вспомнив слова «если ты не можешь этого избежать, расслабься и получай удовольствие», я решила им следовать. Но через некоторое время с момента отъезда я пожалела, что осталась в повозке с Дереком. Я задыхаюсь. Спасите! Казалось, прошла вечность, пока мы, наконец, не прибыли во дворец. Я только в первое время могла позволить себе наблюдать за отстраненным красавцем, сидящим со скрещенными руками и ногами. В тихой карете существовала только тишина, которая заставляла меня чувствовать себя суперчуткой и даже дышать идеально. Я решила попробовать открыть окно, когда уже больше не могла этого выносить. Но Дерек впился в меня взглядом, как только я пошевелилась, поэтому я была не в состоянии ничего сделать. Чуть позже, когда я вздрогнула, он резко открыл закрытые глаза и уставился на меня. «А, почему ты так смотришь на меня?» Я потела, время от времени бросая взгляд на интерес 6%. Когда повозка остановилась во дворце, я мысленно закричала от счастья. «Наконец, я смогу свалить из этой кареты смерти. По-быстрому уйду, а потом подышу свежим воздухом». Но до того, как я успела осуществить свои желания, Дерек внезапно встал, как только повозка остановилась. Он открыл дверь до того, как это успела сделать я, и вышел. А затем... Возьми ее. Том 1, глава 13. Дерек начал тянуть руку ко мне и остановил ее у моей обтянутой перчаткой ладони. Ты что-то не то съел? Я глупо вытаращилась на Дерека, уличенного в попытке выполнить свои обязанности сопровождающего. Через некоторое время он нахохлился. «Что ты делаешь? Спускаться не собираешься?» Опомнившись, я посмотрела по сторонам. Взгляды всех только что прибывших дворян направлены в нашу сторону. «Благодарю». Я живенько схватила Дерека за лапу и вышла из кареты. Так, держась за руки, Мы миновали лестницу и прошли в бальный зал. Входят молодой господин Дерек Эккарт и молодая леди Пенелопа Эккарт из семьи Эккарт. Примерно в то время, когда вслед за громким выкриком слуги открылись гигантские двери в бальный зал, «Не будь безрассудной!» Донеслись до меня холодные слова Дерека. «Ты не забыла, что твое заключение закончилось только вчера». Если ты снова устроишь сцену, так просто не отделаешься». От его слов мое волнение исчезло. Теперь хотелось высказать Дереку пару ласковых, но я держала слова при себе. «Хорошо, буду осторожна». Мне пришлось приложить все усилия, чтобы натянуть улыбку. Приняв мой ответ, Дерек повернулся ко мне спиной. Пока он не видел, что я надула губы. Банкет во дворце проходил очень гладко. Иначе говоря, чрезвычайно скучно. Сразу после того, как мы оказались в зале, Дерек покинул меня. А сейчас погряз во взаимных приветствиях. Со мной же никто побеседовать не подходил. Похоже, слухи о устроенных мной скандалах имели большое влияние. Я оглянулась и увидела благородных дам того же возраста, что и Пенелопа, танцующих или шушукающихся между собой в кучке. Затем перевела взгляд на угол. Мимо которого проходили считанные единицы. Я не одинока. Итак, мне определенно не промыли мозги. Правда, у меня есть четкая причина, почему я приехала сюда, и если мне все удастся, я смогу сбежать из этого кошмарного мира. Когда этот чертов крон-принц уже придет? Со временем все больше людей смотрело на меня, перешептываясь. Когда я подумала, что больше не могу выносить все эти взгляды, случилось то, что я ждала. Входят Ее Величество Императрица и Его Высочество Второй Принц. Долгожданное начало события, происходящего в этой главе игры. Дворяне, ранее хихиковшее и болтавшая, преклонили колено к полу, лицом к дверям. Следуя примеру остальных, я тоже склонилась. Императрица и Второй Принц уверенно и властно вышагивали по красной дорожке, словно говоря, Мы – члены императорской семьи. Золотые волосы – символ королевских особ, сияли под ярким светом бального зала. Они прошли через бальный зал и поднялись по лестнице. Там, на вершине, были особые места, предназначенные только для членов императорской семьи. Наблюдая всю эту сцену, я удивилась, когда увидела, что второй принц сел на одно из сидений. Разве это не место наследного принца? Стул со спинкой, на котором обосновался второй принц, располагался посередине и был выше, чем остальные. Золотой трон, декорированный причудливым золотым драконом место императора. Но император почти никогда не появлялся в игре, поэтому на этом троне обычно восседал крон-принц. Но почему сейчас второй принц? Меня удивило, что императрица и второй принц настолько спокойны, вытворив нечто подобное как будто это прежде всего совершенно нормальное явление. Это разрешено только потому, что у второго принца день рождения. «Все могут подняться», — скомандовал второй принц, усевшись на троне. Повинуясь приказу, все встали. «Благодарю всех вас, прибывших на банкет по случаю моего дня рождения, даже несмотря на то, что вы, я уверен, заняты. На сегодня подготовлено не так много, но, надеюсь, Все прекрасно проведут время. Когда второй принц завершил речь, вечер официально начался. Нет, в любом случае так и было бы, пока... У входа внезапно раздался шумный грохот. Какого? Ш что происходит? Знать повернулась на звук и загомонила. Некая фигура проходила сквозь толпу бального зала. Был слышен звук шагов. В то же время было слышно, как что-то тащат. Кто-то закричал. Это Крон-принц! Я поспешно обернулась на вопль. Изысканные светлые волосы, будто выплавленные из настоящего золота, развивались в воздухе. Золотые блестящие волосы императрицы и второго принца теперь казались жалкой пародией. Блондин, золотоволосый человек с красным плащом за спиной, по-настоящему слепил глаза. Стоявшие рядом с наследным принцем люди вскрикивали: Разве это не, это не тот человек! «Ах, что?» Отвлекшись на появление кронпринца, я не заметила кое-чего. Того, что он притащил сюда с собой неподающего признаки жизни человека. «С днем рождения, дорогой братец!» Достигнув лестницы, кронпринц бросил свою ношу. «Брат! Наследный принц!» Императрица поднялась и указала на кронпринца. «Что за безобразие ты вытворяешь?» «Как то, что старший брат присутствует на празднике дня рождения своего младшего брата, может быть безобразием? Ты наследный принц, и все же выкидываешь подобный ужас там, куда тебя даже не приглашали!» Императрица затряслась и вспыхнула, как мака в цвет, не позволяя себе говорить о персонаже, которого сюда приволокли. «На что вы намекаете, говоря, что я не приглашен? Эти слова так расстраивают, «Кто ты такой, чтобы приходить сюда?» «Именно из-за того, что меня сюда пригласили, я отложил все свои дела и приехал». Кронпринц саркастично пожал плечами. Судя по его лицу, ему совсем не было грустно. «Не могу понять отношения между этими двумя. Разве императрица не родная мать Кронпринца?» Пока я об этом думала, наследно принц добавил. «Но слуга, доставивший приглашение, был слишком неопытен. Кронпринц низко наклонился и схватил за волосы тело. Поднялся, с силой потянув его на себя так, что тело наполовину приподнялось. Лица не было видно из-за черной маски, но, как бы то ни было, будучи в соответствующей темной одежде, он казался убийцей. Он не отдал мне приглашение, как я велел, а сделал вместо этого совершенно не то, что было нужно. Поэтому... Я преподал ему небольшой урок. — Ты должен был выбрать более хорошего слугу, младший братец. В этот момент наследно принц свободной рукой вытащил меч и, не теряя времени даром, перерезал убийце горло. Кровь захлестала фонтаном. — Дарю тебе это вместо подарка. Кронпринц бросил голову к ногам второго принца. Бальный зал утонул в звонком крике императрицы. Голова человека, как мячик, катилась по полу. Лицо второго принца побледнело. Он не мог выдавить ни слова. Словно в любой момент готовился упасть в обморок. «Если снова хочешь получить от меня подобный подарок, отправь мне такого слугу еще раз». Бальный зал был переполнен ошарашенными людьми. Только на губах крон принца оставалась улыбка. Его резкая и едкая ухмылка Напоминала оскала монстра из преисподней. Он вышел из бального зала так же стремительно, как и вошел, оставив присутствующих в шоке и ужасе. Когда наследный принц совсем исчез с поля зрения, стали слышны вздохи людей, задержавших дыхание, в том числе и меня. Что? Я обшаривала свои воспоминания, схватившись за грудь. Ничего подобного никогда не происходило в игре. Сколько бы я ни думала о сюжете, Такого грандиозного происшествия вообще ни разу не было. Оно было слишком значительным, чтобы его можно было бы не упоминать в игре, как, например, следы от игл на теле Пенелопы. Наследный принц, плохо уживающийся с младшим братом. Вторым принцем. Покинул бальный зал, недовольный небольшим инцидентом. Вот и все, что упоминалось. В каком месте это? Небольшой инцидент. ненормальная эта игра». Мысленно паниковала я, глядя на слуг, убирающих тело и кровь. Тогда появился белый прямоугольник. Система. Эпизод «Наследный принц с железным сердцем Калисто Регулус» начался. Хотите войти в лабиринт? Да, нет. Я задумалась на пару минут. Крон-принц, которого мне довелось увидеть, был намного более невменяем, чем я себе представляла поэтому я засомневалась. Думаю, меня сразу же прирежут, как только мы встретимся. Но страх перед смертью продлился всего секунду. В любом случае, я пришла сюда умереть. Если я это переживу, то смогу вернуться. А еще у меня была страховка в виде сброса. Если я реально умру и не вернусь в свой мир, я всегда могу перезагрузиться. Успокоив себя этим и уняв дрожь в руке, я нажала «Да» и все вокруг побелело. Когда я снова открыла глаза, то уже стояла у входа в сад лабиринт. А это полезно. На самом деле, меня очень беспокоил тот факт, что я часто теряюсь. Не знала, что тут, как и в игре, есть телепортация. Что ж, пойдем навстречу своей смерти. Я вошла в лабиринт, уже морально подготовленная. К счастью, Заблудиться не получалось. Похоже, это из-за системы направления. Потому что свет загорался только там, куда мне нужно было идти. Какое-то время я бродила по огромному лабиринту, следуя за светом. Но сколько еще? Я шла довольно долго, но свет не переставал зажигаться. Когда ноги уже заболели от высоких каблуков, я увидела вдалеке яркий свет, отличавшийся от тусклых огней. Но, наконец-то, финиш. Дойдя до места, я повернулась. Рядом с небольшим фонтаном было очень просторно. Даже лавочка имелась, на которую можно сесть и отдохнуть. Не поняла, где он? Осмотревшись вокруг, я не заметила другие включенные фонари. Я была почти на сто уверена, что это место — мой пункт назначения. Но как бы я ни вертела головой в поисках наследного принца... На его присутствие не было и намека. Наклонив голову, я нерешительно направилась к фонтану, а затем ощутила что-то холодное и тяжелое у своей шеи. А я все гадал, что за крыса тут шатается. Кронпринц приблизился ко мне, а его меч прижался к моему горлу. Я почувствовала, как мое тело ранили, и по коже потекло что-то горячее. Но я не осознавала, что меня порезали. А, -а, а, разве это не полоумная сучка Эккартов? Сияющие в лунном свете золотые волосы и багрово-красные глаза, словно пропитались кровью. Наследный принц едва заметно улыбнулся, с интересом смотря на меня, но только на мгновение. Решила сюда прийти и преследовать, даже будучи свидетелем того, что произошло в бальном зале. Похоже, ты хочешь умереть. От внезапно вставшего безразличным лица крон принца у меня пошли мурашки. Говори, для чего ты шла за мной по пятам, как гнусная крыса? Лезвие глубже вонзилось в кожу. Но направленное на меня желание убивать резало лучше меча. Тогда я поняла, что наследный принц собирается убить меня прямо сейчас. Кнопка сброса! Взгляд метался в поисках заветной кнопки. Хотя я все равно умру, Было бы неплохо узнать, где она находится, до моей кончины. Судя по твоему молчанию, ты, должно быть, прощаешься со своими братьями. Но где бы я ни смотрела? Я буду столь любезен, что передам Эккартом твои последние слова. Кнопки сброса нигде не было. Сброс настроек! Где сброс? Сброс! Том 1, глава 14 Наследный принц, наклонив голову, прокомментировал. «Похоже. Теперь у тебя появилось настроение говорить». «Да, я скажу, я скажу вам». И отчаянно закивала. Клинок, который он поднял, снова прижался к моей шее. «Продолжай». «Ну...» Фактически, из-за паники, я и впрямь сказала, что отвечу. Но когда дело дошло до исполнения обещанного, моя голова опустела. В смысле, я не знаю, что мне сказать на самом деле. Я же не могу заявить, что преследовала его, потому что хотела умереть. И не должна умирать, пока, как я знаю, кнопки сброса нет. Может, выбор включить? Но не было никаких гарантий, что моя душа не освободится от тленной оболочки, даже если я его включу. Потому что раньше я не доживала до этого момента. Я почти слышу скрип шестеренок в твоих мозгах. Пока я стервенела пыталась что-то придумать, теряющий терпение крон-принц холодно ухмыльнулся. «Я невероятно заинтригован твоими будущими словами». Шкала интереса опасно сверкала над его головой. «Это должно быть разумное оправдание, дочь герцога. Не люблю, когда кто-то отказывается сотрудничать». Пробормотал он, немного увеличивая давление меча на мою кожу. По шее потекла теплая кровь. Страх смерти и боль захватили контроль над разумом. «Вы... вы мне нравитесь!» Поэтому, больше ни о чем не думая, я начала нести полную ахинею, которую даже сама находила невероятно глупой. «Что?» Его вишневые глаза расширились, а я сильно зажмурилась и закричала. Мои слова полностью вышли из-под контроля. «Я любила вас все это время!» Я думала, что могла бы облегчить вашу печаль от предыдущего инцидента, так как полагала, что он принес вам боль. Этого совершенно идиотского диалога не было в сложном или нормальном режиме. Да, в нормальном режиме героиня встречается с наследным принцем и утешает его. Но это было возможно только потому, что она не видела сцену того, как он отрезает голову убийца. Черт! хотя я и не знала, что сказать, почему я ляпнула, что мне нравится это сумасшедшее отродье. Но если подумать, есть только одна причина, по которой благородная леди может пойти за мужчиной в этот жуткий лабиринт. Так вы могли бы сказать, если бы это был разговор между женщиной и нормальным мужчиной. Пока-пока, безумная игрулька, я скоро возвращаюсь, возможно, домой, потому что сейчас умру. «Все мое негодование будет вложено в однозвездочный отзыв». Я закрыла глаза и задрожала, приготовившись почувствовать всю боль, что вскоре обрушится на меня. Но сколько бы я ни ждала, звука разрезающего воздух меча не последовало. «Псина герцогской семьи, влюбленная в мерзавца из императорского рода! Ха!» Ночной ветерок щекотал мне переносицу. Я осторожно открыла глаза — прислушиваясь к тихому бормотанию наследного принца. «Это... такое неожиданное оправдание?» Кроваво-красные глаза были прямо перед моими. Я не дышала, боясь вздохнуть не тогда. Он уставился на меня с интересом. «Ты, вероятно, не так уж и много раз видела меня. Скорее всего, впервые ты увидела меня на церемонии в честь моего счастливого возвращения домой». На самом деле, тогда я его тоже не встречала, что было очевидно. Я же переселилась в это тело именно после этой церемонии. Мое тело напряглось, но я ответила. В тот день я влюбилась с первого взгляда. «Что тебе во мне нравится?» «Ну...» но... На этот вопрос я потеряла дар речи. «Что мне сказать? Нет, как мне сказать? Помню...» Я неоднократно обводила крест на его имени, когда в последний раз переделывала сюжет. Я взглянула на него и заставила свой разум напрячь извилины, пока он не потерял терпение. Маски для лица, которые вы используете, делают вас очень привлекательным. Печально осознавать, что единственная хорошая вещь во мне — это мое лицо. Вы очень храбрый и прекрасно владеете мечом. Твои причины... Это просто те вещи, что можно отнести к любому человеку. У тебя нет других, более оригинальных и интересных предлогов? Это, ну... Безостановочно сыплющиеся ответы и вопросы ввергли меня в предобморочное состояние. Честно говоря, сейчас я едва могла стоять на своих ватных ногах. Ощущение холодка у шеи сильно пугало. Эм, мне... Улыбка кронпринца становилась все шире с каждым разом, как я, прикладывая все силы, сдерживала слезы. В тот момент я была невменяема. Для меня пытаться умереть от рук отвратительного подонка вроде него — безумие. Упасть в обморок было бы лучшим решением. «Ладно. Хотя я не совсем доволен, сегодня я тебя отпущу». В подтверждение этих слов лезвие меча, врезавшееся в кожу, исчезло. Я удивлённо подняла голову, когда наследный принц со сверкающими алыми глазами взволнованным голосом произнес: «Тем не менее, в нашу следующую встречу тебе все же придется объяснить, за что и как ты меня полюбила». Я закивала, как болванчик. «А сейчас уходи». Пока он говорил, его меч скользнул обратно в ножны. «В этот момент...» Шкала интереса над его изумительными золотыми волосами засияла, а затем — интерес 2%. процента. Мгновение я сверлила его взглядом, ошеломленное. Не от радости или облегчения, а потому что это было невероятно, нелепо. — Чего ты там стоишь? Неужели хочешь сыграть в «Нарисуй красную линию» еще раз? — спросил наследный принц, глядя на глупо застывший у меня и провёл большим пальцем по своей шее. «Совсем нет!» Я подпрыгнула и попятилась назад. Как только мне показалось, что уже достигла входа в лабиринт, я развернулась на 180 градусов и быстро зашагала вперед. В ту минуту я не могла думать о приписанном этикетом должном прощании с членом императорской семьи. Двигаться быстро, но не бегом. Лучшее, что я смогла сделать, спиной чувствуя взгляд крон принца. Завернув за угол, я сорвалась на бег. Меня задевали струи холодного воздуха, покалывающие раненую шею. Но я была слишком сильно погружена в собственные мысли, даже чтобы почувствовать боль. Кнопки сброса нет. Именно этот факт напугал меня больше всего, когда наследный принц собирался перерезать мне горло. То, что моей страховки, на которую я так надеялась, не существовало, означало, что я не могу умереть так, как собиралась. Что, если моя смерть действительно будет концом всего? Если я не вернусь домой, а просто умру? Я всего лишь обычная студентка, не настолько бесстрашная, чтобы так рисковать. Единственное, что мне остается, дойти до концовки с одним из персонажей. Но как? Как я смогу продержаться и достичь финала с одним из персонажей, которые попытаются убить меня, даже за малейшую провинность. Тот факт, что интересы всех мужских персонажей выросли, был для меня не важен. Подобные вещи всегда исчезают в мгновение ока, словно мыльный пузырь, даже если вы прикладываете максимум усилий, чтобы их сохранить. Что, если я буду стараться изо всех сил и поднимать их интерес? Но в один прекрасный момент все это просто рухнет, как в игре. Это будет смерть. Но я не хочу умирать. С чего это я должна? Особенно тогда, когда, пытаясь сбежать от своих единокровных братьев, я рискнула своей жизнью и выжила. Почему я должна так нелепо умереть в этой сумасшедшей вселенной, где мне только и остается, что просить милости ублюдков, которых я даже не знаю? Слезы палились ручьем, и вместе со сбитым дыханием вырвался всхлип. Но все это было вне моего контроля. Я бежала всю дорогу обратно за светом, поэтому вернулась быстрее, чем когда шла к центру сада лабиринта. Мне оставалось еще несколько шагов, чтобы навсегда покинуть сад. Я врезалась в человека напротив меня, не разглядев его в темноте. На меня, особо с расшалившимися нервами, нахлынул великий ужас от мысли, что крон-принц, может быть, шел за мной следом. Я уже собиралась сбежать, но мое запястье схватили. «Пусти!» — закричала я в страхе за свою жизнь. «Пусти меня!» «Леди!» «Почему я должна умереть? Я не хочу! Я не хочу умирать!» «Леди! Леди!» Меня отрезвило, что кто-то крепко сжимает плечи. «Вы в порядке?» В поле зрения появились широко раскрытые от удивления ультрамариново-голубые глаза. Затем я увидела сияющие в слабом свете серебряные волосы. А над всем этим великолепием сверкало интерес 0%. «Успокойтесь, я не собираюсь причинять вам боль». Я подавилась слезами, когда парень заговорил приятным голосом, превратив меня в неподвижную статую. «Опять один из главных героев!» Осознав, с кем я столкнулась, я отчаялась. «Винтер Верданди. Маг и Маркиз». Я... Сейчас со мной все хорошо. Только то, что это был ненаследный принц, меня успокоило. Я неуверенно подняла руку к глазам и вытерла слезы. Хотелось вернуться домой. Я не желала находиться здесь ни секунда и больше. К тому же у меня просто сил не было видеть Винтера. Я доставила хлопот человеку, которого раньше не встречала. Пожалуйста, забудьте о том, что сейчас случилось. Вечера. Выплюнув слова, я некультурно вытерла лицо. Поклонилась, прощаясь, и попыталась пройти мимо него. Но снова была остановлена. — У вас сильное кровотечение, — сказал он, указывая на мою шею. — К тому же вы очень бледны. Я отведу вас к врачу. — Все в порядке. Мне кое-куда нужно спешить. — Тогда хотя бы возьмите это. Я не хотела сейчас этим заниматься. Но Винтер не отпуская меня, вынул что-то из нагрудного кармана и передал мне. «Приложите его к ране и надавите. Это остановит кровотечение». Это был бело-носовой платок. Я мгновение его рассматривала, прежде чем принять. Все равно в больный зал мне с таким кровотечением не вернуться. Я снова поклонилась и поблагодарила. «Спасибо. Я обязательно верну услугу. В этом нет необходимости». Отказался он, протянув ко мне руку. Вместо этого я бы хотел, чтобы при нашей следующей встрече печаль в этих прекрасных глазах исчезла. Теплые руки были достаточно близко, так что касались кожи вокруг моих глаз, и я могла почувствовать едва ощутимый жар. Интерес 9%. Я была слишком сосредоточена на письменах, сияющих над его головой, так что не заметила, какими глазами он на меня смотрел. Том 1, глава 15. К тому времени, как я, прижимая платок к шее, дошла до дверей больного зала, кровь действительно остановилась. Не могу точно сказать, использовал ли Винтер на мне магию, даже если принимать в расчет тот факт, что он колдун. Собравшись войти в больный зал, я дернулась и принялась рехорадочно себя проверять. Не знала, что платье такого мрачного цвета сможет помочь мне сегодня. Пятна крови на моем платье были едва заметны, из-за его темного цвета. По этой причине мне нужно было лишь слегка пригладить волосы, прежде чем войти. Дерек нашелся очень быстро. Из всех окружающих его людей только наш мистер цель захвата в любовный плен сиял холодной аурой. Он сказал мне просто молчать и не создавать шума. Он разозлится, если увидит мою изрезанную шею. Я была слишком сосредоточена на выполнении приказа, который дал мне Дерек, когда мы только вступили на императорскую территорию, и не замечала, как все люди смотрели на меня. С платьем все было в порядке, и потому я упустила из вида, что со мной было не все в порядке. «Брат», — позвала я его тихо. К счастью, он услышал едва тихий зов, близкий к шушуканью толпы, раз сразу обернулся ко мне. Я не очень хорошо себя чувствую, так что, думаю, сейчас уйду. Когда Дерек увидел свою бледную младшую сестру, прижимавшую к шее мокрый от крови носовой платок, и словно готовую упасть в обморок, его голубые глаза широко раскрылись. Все вокруг мгновенно потемнело. Последним, что я увидела, когда теряла сознание, был бегущий ко мне Дерек, белый как мел. Не помню, что случилось после того, как я лишилась чувств на балу. «Леди! Быстрее! Скорее приведите врача!» Лихорадочные выкрики и торопливые шаги были слышны приглушенно. Из-за того, что я провалялась в постели несколько дней, страдая от небольшого пореза на шее, заставил меня рассмеяться, будто весь накопившийся стресс, который я игнорировала, занятая попытками выжить, выкипел за один раз. В эти дни мне снилось многое. Я полагала, что теперь мне будет сниться прошлое Пенелопы, раз уж я стала ей. Но во сне мне явилось мое собственное прошлое. Тогда меня уже забрали в тот дом, и прошло не слишком много времени с тех пор, как я пошла в старшую школу для детей богатых семей. Я собирала вещи после занятий, когда кто-то похлопал по моему плечу. «Эй, тебя ищет твой брат!» Он сказал передать, чтобы ты шла на склад спортзала. Это был один из тех детей, которые отдавали предпочтение второму ублюдку, имеющему силу и контроль над школой. Не заподозрив подвоха, я направилась в кладовую. Я заметила, что второй ублюдок как-то связан с издевательствами в школе, но не слишком серьезно об этом задумывалась. Тихо открыв дверь, я осторожно вошла в кладовку. «Брат?» В темноте ничего не было видно. Когда я зашла внутрь, мне на голову внезапно что-то натянули, похожее на полиэтиленовый пакет. Что? Ай! Мне закрыли лицо и затащили глубже в подсобку, а затем сильно избили. Десятки ног пинали и топтали меня. У меня не было ни секунды на передушку. Все, что я могла тогда делать, это визжать от всех издевательств, сжавшись к комок. «Воу! Так бодрит! Откуда вообще взялась эта нищенка?» У нее недостаточно статуса, чтобы ходить в ту же школу, что и мы. Эй, но ну разве у нас не будет огромных проблем, если ее братья узнают? Абсурд! Ее братья до смерти ее ненавидят. Я увязался за своим отцом навстречу, и в своем разговоре они ее обсуждали. Братьев просто трясло от отвращения. Они с ухмылками бросали эти гадкие фразочки, наблюдая за тем, как я пытаюсь прийти в себя, собрав последние оставшиеся силы. Слова ранили сильнее, чем их действия минуту назад. «Эй, с этого момента вы ничего не видели и не слышали, ага? Не говорите ни слова о сегодняшнем». Бросили напоследок они, покидая подсобку. После этого я не меньше часа совершенно неподвижно лежала там, на полу. Потому что мне было так больно, что я даже пошевелиться не могла. Прошло много времени, прежде чем я едва смогла встать снова. Я сняла с головы пакет и увидела, что и моя сумка, и форма испачканы. Доползла до уборной и начала стирать все пятна на своей школьной форме, пока не поняла, что это не то, о чем стоит беспокоиться. Зеркало явило мне мой синяк под глазом, из чего я сделала вывод, что били меня не только по телу, но и по лицу. При виде себя, у которой словно на лбу было написано «Жертва побоев», с губ сорвался смешок. Не помню, что я чувствовала, пока меня пинали потому что тогда я вырубилась, и мой разум был пуст. Я потащилась к тому адскому дому. Я так ненавидела этот дом, что предпочла бы умереть, чем возвращаться. Но кроме него мне больше некуда идти. Несчастная, я переступила порог дома. Должно быть, отчим и два моих сводных брата успели немного перекусить в гостиной за то время, пока меня избивали. Я дома. Поскольку я не могла к ним присоединиться... Торопливо поклонилась, приветствую, и поспешила к лестнице. «Подожди, остановись здесь!» Обычно их не заботило, вернулась я домой или нет. Но неприятности не могли на сегодня закончиться. А потому меня подозвал второй ублюдок. «Эй!» И я сказал, остановись! Я проигнорировала его и продолжила идти. Второй брат, увидев мою реакцию, встал с места. Не успела я добраться до лестницы, как меня схватили за запястье. «Эй, что это все значит? Почему ты в таком виде?» «Ничего особенного. Я просто упала». Отвечала я, склонив голову. Это должно было скрыть мой синяк под глазом за волосами. «Эй, посмотри на меня! Тебя избили?» «Нет. Как я и сказала только, что я упала». «Я же сказал тебе поднять голову!» Я хотела уйти в свою комнату и отдохнуть. Но он заблокировал мне путь и схватил меня за волосы. «Ты! Что это за синяк? Какой ублюдок это сделал? Что за чертов?» Рука парня открыла мое безображенное лицо. «Пустяк! О, пустяк! Да какой это...» «Это реально пустяк! Серьезно! Пустяк! Я же говорю, пустяк!» Наверное, я сошла с ума, раз на него. Да еще и случайно стряхнула с себя его руку. Даже мой отчим и старший сводный брат широко раскрыли глаза. Вероятно, из-за того, что они никогда не видели, чтобы я злилась сама на себя. Тогда я думала, что не могу стать несчастней, чем сейчас. Они хорошо проводили время, ели фрукты, пока меня избивали в подсобке спортзала. С каких это пор ты начал заботиться обо мне? И сцена того, как эти трое по семейному проводили время в гостиной когда я переступала порог дома, вызвали у меня зависть, ревность. А я что, не могла к ним присоединиться? Пожалуйста, просто оставьте меня в покое! Разве я просила вас что-то делать для меня раньше? Я даже ничего такого не вытворяла. Так почему? Почему вы все продолжаете? В комнате стало тихо, до да мурашек на коже. Я всегда считала, что плач означает потерю и неудачу но в тот момент не могла остановиться. Все непролитые до сих пор слезы хлынули рекой. Я рыдала, как маленький ребенок, не зная, с какими лицами они смотрели на меня. Через несколько дней, когда синяк под глазом исчез, ко мне подошел второй ублюдок и сказал, «Я поймал их всех и избил до полусмерти». Вот что он сказал, даже не поздоровавшись. До меня уже дошли слухи, что некоторые проблемные дети были госпитализированы. «Насколько должна быть высока колокольня, с которой на тебя плюют, чтобы осмелиться это сделать?» Пробурчал он, глядя на меня, опустившую голову. «В любом случае, подобного больше не должно повториться, просто чтоб ты знала». Но даже так я вообще не была благодарна второму ублюдку. Я стала еще сильнее оторвана от общества. Ничего не стало лучше. По факту, меня травили чаще. «Спасибо, брат». Вместо благодарностей я желала завопить, что это все его вина. Почему я должна благодарить тебя, когда ты лишь разгребаешь бардак, который сам же и устроил? На самом деле я просто... Я просто... Вы так сказали! Но почему она не просыпается? До ушей дошли громкие крики. Но я не могла понять, чьи они и о чем идет речь. У меня болела голова. Глаза с трудом раскрылись. «Сделай хотя бы это. Очевидно, ты, вместе с этим безумным подонком Кронпринцем...» «Как громко...» Как только я подала голос, кто-то сразу же подошел ко мне. «Эй, ты проснулась!» В глазах все расплывалось. Я была не в состоянии различать лица людей. Но тут же определила, кто это был по знакомому голосу. Второй ублюдок из дома. «Я ненавижу тебя...» Я заставила себя произнести слова, что не могла сказать раньше. «Правда, я так сильно тебя ненавижу. Я ненавижу тебя в сотню. Тысячу раз больше, чем ты ненавидишь меня. Я ненавижу тебя больше всех в мире». Закончив, я закрыла глаза, чувствуя себя немного посвежевшей. И засыпая, уже не видела дрожь, словно во время землетрясения голубых глаз и волосого человека, замаскировавшегося, насколько это возможно, под айсберг. Том 1, глава 16. Я смогла встать с кровати только через четыре дня. «Леди, вы сейчас в порядке, правда же?» Первой, кого я увидела по пробуждению, была Эмили с мокрыми слезами. «Да, со мной все хорошо». «Какое счастье!» «Знаете, как я волновалась! Его светлость герцог и двое молодых господ тоже очень беспокоились о вас, леди!» «Это так?» Я отвечала без особого энтузиазма, предполагая, что Эмили могла иметь в виду не то, что говорила. Затем Эмили размашисто кивнула и защебетала. «Конечно! Первый молодой господин был бледен, когда вбегал в особняк с на руках!» «Мой старший брат?» «Да! Его светлость герцог отдал приказ». И привел каждого одаренного доктора столицы. Следующие ее слова меня несколько шокировали: А дворецкий едва смог остановить второго молодого господина, собравшегося выезжать в императорский дворец. Может быть, она немного преувеличила, но если отбросить лишнее, то, что они позаботились о Пенелопе, весьма неожиданно. Я думала, что с вами? Может, что-то случилось, леди? Должно быть, у тебя настали трудные времена, Эмили. «Трудные времена — мой хлеб! Не говорите так! Я личная горничная леди!» Кажется, пока я была в отключке, произошло довольно много всего. Немного в прострации я рассматривала Эмили, заплаканную девушку, при мне упомянувшую свой статус личной горничной, что была той же служанкой, которая когда-то колола меня иглой. «Ах да! Сейчас не время для болтовни! Я скоро вернусь, как только расскажу, что вы, леди, проснулись!» Эмили проворно вскочила, когда я кивнула и оборонила: «Захвати немного дынного щербета по пути!» Я заглянула в зеркало, сразу как поднялась с кровати. После четырех дней в бессознательном состоянии мое лицо выглядело ужасно. Шея, порезанная наследным принцем, была туго и надежно забинтована. «Зачем они так сильно меня замотали?» Если бы кто-то это увидел, подумал бы, что моя шея не просто ранена, а сломана. Этот ворох-повязок для меня был словно западня, и потому я подумывала о том, чтобы стянуть их, но все же решила просто еще немного подождать. Мне показалось, что было бы неплохо прикидываться больной подольше. Когда я валялась на кровати, откушав суп из моллюсков и дынный шарбет, который принесла мне Эмили, в дверь моей комнаты постучали. «Леди, это Пеннелл». Гостем был Пеннелл, дворецкий. Он больше не позволял себе врываться без стука и ничего вроде этого. Но я все равно нахмурилась. Думала, я сказала ему, чтобы он посылал ко мне других, если у него будут какие-то дела со мной. Я отправила Эмили, поскольку еще не до конца его простила. «Иди узнай причину, почему он здесь». Не задавая лишних вопросов, Эмили сделала то, что ей велели. Однако то, что она сообщила, вернувшись, застало меня врасплох. — Леди, дворецкий сказал, что вас вызвал его светлость. — Отец? Никому не разрешалось перекладывать приказы хозяина, также известного как высшая власть в особняке, на других. Я могла понять, почему дворецкий вынужден на этот раз прийти лично, поэтому поднялась с постели. — Эмили, принеси мою верхнюю одежду. Вы не собираетесь переодеваться, Леди? Спросила Эмили так, будто это была редкость для меня. Сейчас я была в белой ночнушке, в которой спала. Не слишком официальное одеяние для встречи со взрослым. Ты раньше видела, как одеваются больные? Ответила я, принимая принесенную Эмили верхнюю одежду. Неужели ему действительно нужно было вызвать меня сегодня, когда я только пришла в сознание? Непреднамеренно... Но я и впрям устроила сцену на банкете в Императорском дворце. В прошлый раз все закончилось домашним арестом. Интересно, как меня накажут сегодня? Если я хочу избежать хотя бы части вины, мне нужно вести себя, как на последнем издыхании. Благодаря тому, что я долгое время была без сознания, мое лицо уже выглядело болезненным, хотя я ничего для этого не делала. Моя жизнь... Я глубоко вздохнула и вышла из комнаты. Дворецкий, уже пару минут стоявший у двери, привел себя в должное положение, как только я вышла. «Нам следует идти сейчас, леди?» Спросил он и положил одну руку на живот, а другую протянул в том направлении, куда лежал наш путь. «Какого?» Было не похоже, что я не знала, куда идти. К тому же он никогда не делал ничего подобного для меня раньше. Дворецкий поклонился и сказал в ответ на мой подозрительный взгляд, «Я не могу идти перед госпожой, которой служу, когда я всего лишь слуга, работающий здесь». Я искала на его лице признаки того, что он пытается меня обмануть, но на нем не было никаких следов фальши. Вместо этого он создавал впечатление выученного рыцаря, готового ждать столько, сколько потребуется. «Пожалуйста». Возьмите руководство на себя, леди». Его вежливые слова для меня звучали, как «Я ожидал вас. Сегодня я буду хорошо обслуживать леди». Так же, как обращается владелец магазина с постоянными клиентами, которые давно не заходили. Атмосфера в особняке заметно изменилась. Почему все сегодня себя так ведут? Все слуги, обычно смотревшие на меня в упор, кланялись, встречаясь со мной взглядом. Тогда я даже не догадывалась, что это из зашедшего позади меня дворецкого, предупреждавшего их глазами. «Леди, прошу один момент», — сказал он, когда я подошла к двери кабинета герцога. Дворецкий, следовавший за мной, обошел меня и достиг двери первым. И постучал. «Ваша светлость, леди Пенелопа прибыла». «Пропусти ее». Дворецкий открыл мне дверь. «Все так же очень почтительно» после того, как герцог в кабинете ответил. «Пожалуйста, пройдите внутрь, леди». Мне было немного неловко входить в комнату. Он будто успел пройти курсы повышения квалификации, пока я болела. «Ты пришла. Сегодня герцог сидел на диване перед рабочим столом. Вы звали?» Я поприветствовала его поклоном головы. Он кивнул в ответ на мое приветствие и разрешил мне сесть. «Присаживайся». Я села на диван напротив герцога. Затем подготовила оправдание, которое выдумала специально для этого разговора. Некоторое время герцог молчал, а после медленно заговорил. «Причина, по которой я позвал тебя сегодня...» «Отец, могу ли я сначала быстро кое-что сказать?» Молниеносно прервала я его. Потом встала с дивана и опустилась рядом с ним на колени. «Прошу прощения за все». Таким был мой план. Извиниться прежде, чем что-то произойдет. Похоже, я не вынесла урок из своего наказания и даже вновь подняла шум на императорском банкете, опозорив семью. Заготовленные мной слова текли, подобно льющейся воде. Я хочу сказать, он же не будет бить свою дочь, что только недавно оправилась от болезни и так искренне кается в грехах. Нет, подожди. Кажется, мой план сработал потому что на его лице отразился, вероятно, испытываемый шок. «Я не смею молить о прощении. Я прекрасно понимаю, что это моя вина». «Что ты...» «Я беспрекословно приму любое ваше наказание, потому...» «Довольно!» Я собиралась попросить его немного пощадить меня, но он закричал, подняв руку вверх и заставив меня замолчать, прежде, чем я смогла это сделать. «Пенелопа Эккарт!» Назвал герцог мое имя низким и тяжелым голосом. «Ох, раз я уже однажды использовала эту стратегию, больше этот номер не пройдет. Я забеспокоилась. Сглотнув, ответила. «Да, отец. Поднимись». Это было неожиданно, так что я переспросила. «Прошу прощения?» У герцога дёрнулась бровь. «Эккорты не опускаются на колени, какой бы ни была причина. Поэтому...» Не преклоняйся так легко, Пенелопа. Никто не может заставить тебя встать на колени, пока ты Эккард. Даже если этот кто-то — один из членов императорской семьи. Герцог повысил голос на слове «императорской». Если ты это поняла, тогда поднимайся с пола сейчас же. Х Хорошо. Я шустро встала и уселась обратно на диван. Мое сердце колотилось в груди, впечатленное харизмой герцога свидетелем которой я не могла стать, проходя игру. Я что-то не так сказала? Вот о чем я думала, когда герцог снова продолжил. Пенелопа, я позвал тебя сюда не для того, чтобы отчитывать или что-то в этом роде. А? Тогда... Это было ради того, чтобы услышать все о случившемся в императорском дворце более подробно. Поведай же мне теперь, что произошло между тобой и наследным принцем. Я мысленно вернулась назад к тому времени, когда еще не потеряла сознание. Я преследовала крон принца, намереваясь умереть, а потом его меч чуть не разлучил мою голову с телом. Затем я спасала свою жизнь, рассказывая, как мне нравится этот сумасшедший мерзавец. По спине пробежал озноб, когда я снова вспомнила все. Я придумывала оправдание, не замечая, как герцог пристально смотрит на мое лицо которая с каждой минутой становилась все бледнее. Я собиралась подышать свежим воздухом в саду-лабиринте и случайно встретила там его высочество. Но он был в плохом настроении, так что это должно было случиться. Это сильно отличалось от того, что произошло на самом деле. Я чувствовала, что с того дня, как здесь появилась, стала потихоньку превращаться в профессиональную лгунью. На что мне еще оставалось – «Я не могу сказать правду. К тому же это не ложь». «Итак, наследный принц изувечил твою шею просто потому, что был в плохом настроении?» «А? Нет, он не изувечил мою...» «Не изувечил. Тогда что с ней? Он совсем не негодяй. Ничего подобного. Ему просто пришлось направить меч на знатную девушку, потому что у него было плохое настроение». Том 1, глава 17. Герцог гневно кричал. Я вроде бы где-то слышала, как кронпринц говорил что-то наподобие как шумно. Не тратя времени даром, я ответила. Это... Это я действовала ему на нервы, в первую очередь. Хорошая работа. Простите. Теперь мы можем вынудить наследного принца оказать нам услугу, используя тот факт, что он причинил тебе вред. Ты стала прекрасным членом семьи Эккарт, Пенелопа. Меня сводила с ума каждая последующая реплика герцога. Так или иначе, надо бы сбить с него спесь. Он слишком зазнался, получив звание Героя Войны. Отец! Эти слова могли принести хаос в семью, если бы их кто-то услышал. Это было прямое оскорбление императорской семьи. Герцог продолжал говорить, словно ничего не случилось. А вот у меня внутри была буря эмоций. «Пенелопа, ты должна знать, что мы, Эккарты, не принимаем чью-либо сторону. Мы просто бездействуем, сохраняя нейтральную позицию». «Да, конечно». «Нет, на самом деле не совсем». «Хотя дела обстоят так, трудно выстоять против кого-то, если нет туза в рукаве. Ее Величество, Первая Императрица, скончалась и число людей...» поддерживающих наследного принца сократилось. На данный момент неизвестно, кто станет следующим императором. Я и не знала, что у крон-принца была такая предыстория. Все потому, что чертова игра фокусировалась только на завоевании сердец мужских персонажей. Ну, конечно, у него же была причина вести себя, как бешеный пес на банкете. Я не понимала, почему императрица и второй принц послали убийцу, сначала по душе наследного принца. «Что ж, хорошо, что ты продолжаешь оставаться с собой». Сказав это, герцог довольно улыбнулся и сменил тему разговора. «Ты хорошо проявила себя в этой ситуации. Так что мне стоит наградить тебя, а не наказывать. Есть ли что-то, чего бы тебе хотелось?» «Награда?» Я пришла сюда, ожидая наказания. Не думала, что меня вот так наградят. Безучастно уставившись на него, Я неподвижно сидела, когда он едва заметно кивнул. Хочешь, ювелир посетит тебя снова. Или, раз этот сезон подходит к концу, не желаешь ли выбросить все свои платья и заказать новые? Моя челюсть упала. Когда мне предложили, намного более богатый выбор вознаграждения, чем я надеялась. Какая неожиданность. Тем не менее, у Пенелопы уже было так много украшений и платьев, которые она купила до этого что предложение герцога было совершенно неинтересным. Я подумала о том, что хочу получить в награду, и через некоторое время совсем замечталась. Я сообщу, какую награду хочу получить, когда у меня появится время обдумать это и решить. Мы с герцогом закончили разговор, и только я закрыла за собой дверь кабинета, как передо мной из ниоткуда появился белый прямоугольник. Система. Вы получили пять очков репутации за улучшение ваших отношений с людьми, работающими в этом особняке. Всего 5 Ха! От нелепости ситуации из меня вырвался фальшивый смех. И чем я это заслужила? Я действительно не пыталась наладить отношения с окружающими. Единственное, что я сделала, немного пригрозила некоторым людям, чтобы не смотрели на меня свысока. Неужели то, что я была слегка ранена кронпринцем, проделала такую работу? Я была покорена множеством непредвиденных вещей, в том числе и поведением герцога. В то же время я немного гордилась собой. Потому что, будь то интерес или репутация, плюс здесь всегда означал что-то хорошее. Великолепно. Давайте продолжим в том же духе. «Леди, вы вернулись!» Эмили меня поприветствовала, как только я вошла в свою комнату. Я осторожно кивнула и поспешила сесть за стол. Это из-за того, что мне было о чем подумать. Кроме того, я раздумывала, что хочу получить в награду. «Леди, это...» Эмили прошла следом за мной и передала что-то. «То, что вы держали у шеи в тот день, когда потеряли сознание. Первый молодой господин велел мне просто выбросить». Но я постирала его и сохранила, на всякий случай. Я взглянула на то, что дала мне Эмили. Белый платок. Тот, что одолжил мне Винтер Верданди. Совершенно о нем забыла. Спасибо, Эмили. Я похвалила Эмили за поступок, заслуживающий благодарности. От этого ее лицо посветлело. Платок, некогда пропитанный кровью, сейчас вновь вернул свой чистый белый цвет. Глядя на него, я раздумывала, что с ним делать. Мне нужно будет как-нибудь вернуть эту любезность. Это была непрошенная помощь, но все же я должна быть вежлива. Кроме того, существует необходимость встретиться с ним хотя бы еще раз, поскольку он был еще и любовной целью. Эмили, можешь прямо сейчас сказать Дворецкому, чтобы он пригласил завтра ювелира? Ювелир? Эмили наклонила голову на бок, от как снег на голову, просьбы, а потом хлопнула в ладоши вы планируете закупиться новыми аксессуарами к предстоящему фестивалю?» «Фестивалю?» — растерялась я, как Эмили сразу же ответила. «На следующей неделе пройдет фестиваль, посвященный Дню Основания нашей страны. Я слышала, что фестиваль будет грандиозней, чем обычно, из-за возвращения его высочества наследного принца. Не упоминай при мне крон принца!» От моего резко похолодевшего тона Эмили запнулась. Меня мутило даже о мысли о крон-принце. Эмили начала изучать мое лицо, и я раздраженно махнула рукой. «Иди к дворецкому, сейчас!» «Хорошо, скоро вернусь!» Эмили меня покинула, и в комнату пришла тишина. В глубокой задумчивости я постучала пальцем по столу. «Так значит, на следующей неделе фестиваль!» «Да...» В игре события для встреч с каждой целью охмурения открывались по порядку. Например, мне пришлось пройти несколько эпизодов веток Рейнельда и Деррика, чтобы разблокировать рут наследного принца. Вот почему то, что я встретила Винтера сразу после рандеву с кронпритцем было неожиданным. Но в любом случае я должна была встретить этого персонажа на том вечере, так что ничего особо не изменилось. Теперь осталась только последняя цель – Эклипс. Рыцарь который должен появиться после знакомства с Винтером. Он появлялся в особняке примерно в то время, когда проходил фестиваль. Что Пенелопа снова сделала во время фестиваля? В сложном режиме меня просто уведомили, что герцог привел новую цель захвата. Но я ни разу его не увидела. Была слишком погружена в процесс умирания, проходя эпизод «Совместный день фестиваля с Рейнольдом и Дереком». Когда думаю об этом снова, чувствую, как закипает мой гнев. В итоге я не смогла провести ни одного мирного свидания на фестивале. Я резко выдвинула ящик стола и достала листок, который спрятала до этого. Быстро отбросила свою рукопись и пробормотала. Мне нужно заполучить его раньше герцога. После того, как чуть не умерла от рук наследного принца, я кое-что решила. Я как можно скорее пройду один рут и свалю из этого проклятого места, потому что больше не могу пытаться умереть. Для этого мне нужно сосредоточиться на повышении интереса наиболее управляемой цели пленения. Эклипс. Мои глаза сверкнули. Стоило мне взглянуть на его имя, выведенное на бумаге. «Я выбираю тебя». Последние дни я занималась изучением особняка. Не преувеличу, если скажу, что особняк Эккарт размером с городок. Проходя мимо прекрасно декорированного сада и широкой лужайки, можно увидеть тренировочную площадку рыцарей, их общежитие и небольшой лес. Где-то должен быть проход. Я делала это для того, чтобы до дня фестиваля найти скрытый выход с территории особняка. Однако это было нелегко, поскольку участок был огромен. Сегодня я снова не нашла проход, и панора поплелась обратно в сад. Попросила Эмили принести немного перекусить и приготовить чай, а потом села почитать книгу под большим деревом. Когда история достигла своей кульминации, я уловила тихий шорох позади себя. «Эмили, можешь дать мне закладку?» Я почти закончила главу, и, не сводя глаз с книги, Протянула руку в том направлении, где должна была стоять Эмили. Ответа не последовало, даже когда я дочитала последнюю страницу главы. «Эмили!» Я закрыла книгу и повернула голову. «Ты сейчас в порядке?» Рядом со мной стоял человек, державший поднос с закусками в руках. Но это была не Эмили, а тот, кого я меньше всего ожидала здесь увидеть. Интерес 8%. Заметив индикатор интереса над Дереком, которого я не видела несколько дней, я издала идиотский звук. В последний раз, когда я его видела, было 6%, не зная, что вызвало его увеличение. Прохладный ветерок нес с собой слабый аромат цветов, с шумом проносясь между мной и Дереком. На мгновение мои разбивающиеся на ветру волосы закрыли мне обзор, благодаря чему я смогла прийти в себя – Я поняла, что глупо вылупилась на него и поднялась. Дерек попытался меня остановить. «Нет, тебе не нужно вставать. Все в порядке. Я в любом случае собиралась возвращаться». «Тогда десертов ты не хочешь?» А я нахмурилась, переведя взгляд на поднос, который он держал. «Из всех людей это должен был принести он». «Вас попросила сделать это Эмили?» «Нет». Я сказал ей. Что принесу это тебе, поскольку мне есть о чем поговорить с тобой? Со мной? О чем со мной может говорить тот, кто до смерти ненавидит Пенелопу? Но долго гадать не пришлось. Я поняла, что он хотел сказать. О том, что случилось на днях, верно? Хотя герцог пустил все на самотек и даже похвалил меня. Дерек наверняка не оставит это так просто. Ха! Буду думать об этом просто как о продолжении извинений, которые я собиралась принести герцогу. Я сдержала вздох, осторожно подбирая слова. Затем сухо, как робот, забубнила. Я извиняюсь за то, что устроила сцену, особенно когда вы сказали не делать этого. Должно быть, вас это побеспокоило, первый молодой господин. Я поговорила с отцом и пообещала ему, что останусь на домашнем аресте, ограничив себя территорией при особняке. Если вы считаете, что я заслуживаю более сурового наказания... Это не то. Он холодно прервал меня. Это не то, о чем я собирался поговорить. Когда я взглянула на его лицо, он нахмурился. Том 1, глава 18. «Как так? Не об этом?» — спросила я, постоянно посматривая на строку над его головой. «Тогда что...» «Почему снова первый молодой господин?» «Простите?» «Нет, неважно. Я не это собирался сказать». Дерек сменил тему прежде, чем я успела понять, о чем он вообще. «Я пришел отдать тебе это». Продолжая держать под нос одной рукой, другой он зарылся в нагрудный карман. Увидев то, что Дерек протягивал мне, мои глаза расширились. Это был женский шарфик, совершенно не сочетающийся с его огромной лапой. «Это...» «Ты не можешь везде показываться в таком виде», — безучастно пробормотал он, глядя на мою шею. Моя шея все еще была обмотана бинтами, что делало меня более похожей на больную. Я должна была выглядеть веселой, а вот на лице Дерека не было даже тени улыбки. «Вокруг тебя уже и так достаточно слухов. Ты не знаешь, но если ты будешь ходить с платком мужчины, даже имя которого тебе неизвестно», возникнут новые сплетни, всегда обращая внимание на свое место в обществе и нагруз на своих плечах, прежде чем что-то предпринимать. Я разинула рот, переводя взгляд туда-сюда, на Дерека и на платок. Он говорил о носовом платке, который мне дал Винтер. Дерек велел Эмили его выбросить, но он был отстиран и сейчас хранился в ящике стола в комнате. Откуда он узнал, что его дал мне мужчина? От его невероятной внимательности и проницательности у меня пошли мурашки. Я думала, он начнет отчитывать меня, как только откроет рот. Не знала, что Дерек может быть и таким. Поразмыслив, как мне на это отреагировать, я сказала. Спасибо. Принимая шарф, я решила быть милой с Дереком. И изо всех сил постаралась не вступать с ним в конфликт так как он ненавидел пенелопу. Оу, выглядит довольно дорогим. Он не был завернут или упакован как подарок. Но когда он оказался в моих руках, я сразу, оценив материал, могла сказать, что он не дешевый. Я улыбнулась подарку. Я буду бережно его использовать, первый молодой господин. Поблагодарила я его, оторвавшись от шарфа. Глаза Дерека на мгновение дрогнули, А потом его невозмутимое лицо внезапно напряглось. Что с ним? От его реакции сердце ушло в пятки. Я встревоженно посмотрела на полоску шкалы интереса над его головой. Я... я забыл об одном важном деле. Он развернулся ко мне спиной и стремительно вышел из сада, вместе с подносом. Почему он так себя ведет? Посмотрев ему вслед, я широко распахнула глаза. Интерес 10%. Цифры над его головой, светящиеся белым, изменились. Что с этой игрой? Дерек скрылся в считанные секунды, оставив меня бухтеть в полном одиночестве. Я не понимала, что вызывало рост интереса братьев этой семьи. Но из-за того, что не знала, как повышать этот интерес в игре, я и умирала. Я не могла не заметить, что мои дни здесь постепенно отличались от тех, что были в игре. Нашла. В результате одной из своих поисковых вылазок я, наконец, обнаружила тайный проход. Стена, окружавшая весь особняк, была как железная ограда. Вот почему мне повезло, что я смогла найти выход у тренировочной площадки рыцарей, через который, как мне кажется, некоторые недобросовестные рыцари сбегали со своих тренировок. Он был хорошо спрятан в кустах, так что я бы не отыскала его если б не споткнулась о маленький камушек и не свалилась внутрь. Почему эта чертова игра не дает мне никакой информации? Я отряхнула одежду и пнула камень, о которой запнулась. Затем поправила шарфик на шее. Я заменила бинты шарфом, подаренным Дереком. К счастью, я нашла один из них до завтрашнего дня. Завтра будет первый день фестиваля. До этого я очень беспокоилась. Разумеется, Я легко могу покинуть особняк завтра, если получу разрешение герцога или Дерека, но они никак не позволят герцогской леди одной бродить по улицам, переполненным людьми со всей империи. Тем более, если я скажу, что собираюсь на невольничий рынок, открывающийся ночью под покровом тайны. Я делаю все это, чтобы спасти тебя, так что лучше бы тебе оправдать мои ожидания, Эклипс, пробормотала я созерцая только что найденный мной спасательный ход. Затем я привела куст в первоначальное состояние, помятый моим телом, упавшим на него. Когда я закончила с кустом и поднялась на ноги, то сзади услышала голос ⁇ Эй, что ты там делаешь? ⁇ Я подпрыгнула от неожиданности и обернулась. Увидев то, что было написано над головой этой персоны, я не поверила своим глазам. Интерес 7%. Я не видела Рейнальда неделю, а его интерес вырос на 4%. Чтобы их интерес рос, эти ублюдки не должны видеть Пенелопу? Я чувствовала себя несколько подавленной. Во время игры я не знала этого, потому что мне приходилось открывать эпизоды. Осознав, как легко поднимать их интересы, я поняла, что потратила время, сбрасывая прогресс впустую. «На что-то так тупо уставилось!» Я спрашиваю, что ты делаешь?» «Угу. Да?» Слова Рейнельда меня отрезвели. Я отвела глаза от шкалы интереса и ответила. «Ну, знаешь, я просто прогуливалась». «Просто прогуливалась?» В ответ на мою отмазку Рейнольд прищурился. «Какое совпадение! Ты гуляла как раз там, где расположен аварийный выход». Я едва смогла сдержать судорожный вздох. По шее пробежался табун мурашек как этот выродок понял? Я же хорошо спрятала его обратно. Я снова глянула на куст. Он ничем не отличался от того куста, каким был до моего падения. На пределе своих сил я пыталась вернуть душевное равновесие, как ни в чем не бывало, переводя тему. Что насчет тебя? Ты-то здесь почему? Я возвращаюсь с тренировки. Теперь, когда я присмотрелась, заметила, что розовые волосы Рейнельда влажные от пота. Мне было хорошо видно его тело через тонкую белую тренировочную одежду. Оу, а у него неплохое тело. В противовес смазливому личику его тело было крепким и мускулистым, что делало его необыкновенно сексуальным. — Вы тоже не против, чтобы в этом доме остался подобный вид развлечения, не так ли? Я еще раз просканировала его глазами и, приняв важный вид, сказала. — Тогда иди туда, куда хотел. Я тоже продолжу свою прогулку. Затем я сделала пару шагов вперед. Я не собиралась останавливаться. «Эй, в самом деле, знай свои пределы!» Услышала я голос позади себя. Я хотела его проигнорировать, но из-за интереса у меня не было много выбора, кроме как обернуться. «Какие?» «Ты уже забыла, что четыре года назад сломала ногу, когда пыталась перелезть через стену?» Взяла пример с рыцаря, который решил пропустить тренировку. Из-за этого стены сделали выше. Если бы кто-нибудь тогда отдельно записал всю брань рыцарей в твою сторону, вышло бы больше десяти томов. Знаю, стены вокруг особняка выше, чем я ожидала. Такое правда было? Ха, этот ребенок реально. Если это событие четырехлетней давности, то Пенелопе тогда было четырнадцать лет. К этому времени она бы освоила все правила этикета. Даже если начала учить их позже остальных. Меня начали раздражать слова Рейнольда, раскрывавшие слишком много неупоминавшихся в игре кусочков прошлого пенелопы. «Я не делаю ничего подобного». Тому, что я ляпнула, не поверила даже я. Рейнольд услышал меня и сказал страшным голосом. «Просто получи разрешение отца и покинь особняк инкогнито». Не наступай на те же грабли. Не дай повода снова проклинать тебя. Я же сказала, все не так. После моих слов он больше ничего не сказал. Перед тем, как выйти, он несколько секунд недоверчиво на меня смотрел. Я провожала взглядом отдаляющийся от меня интерес 7%. Система. Квест. Не желаете ли вы перейти к квесту? Свидание на фестивале с Рейнельд. Награда? Плюс 3% интереса Рейнольда и другое принять, отклонить. Как и ожидалось, передо мной появился квест. Я должна снова проходить через это с этим чудовищем! И награда всего лишь 3% его интереса! Я фыркнула, вспомнив, каким раздражающим он был минуту назад. Во время игры я действительно хотела получить эти 3% и потому принимала квест. После этого. Мне приходилось бесчисленное количество раз нажимать на кнопку сброса. Что расстраивало сильнее, так это то, что я так и не смогла завершить квест. Я не буду этого делать. Ни за что. Больше не раздумывая, я несколько раз ткнула отклонить. Как у меня может быть успешное фестивальное свидание с парнем, который рычит, увидев меня? Я не считаю, что эти три процента были выброшены на ветер. У меня уже есть 10,7%. К тому же, я так старалась не для того, чтобы устроить свидание на фестивале. Поглядев на то место, где стоял Рейнальд, я подумала. Раздражает. Ненавижу его. Если бы он сказал это таким тоном настоящей Пенелопе, она бы точно... Том 1, глава 19. Я определённо хочу это попробовать. Хм. Пробормотала я то, что не могла сказать вчера Рейнольду. Я сбросила покрывало, которое привязала, как веревку к окну комнаты. Приложив все силы, забралась на раму окна. И этого хватило, чтобы у меня сбилось дыхание. Сегодня первый день фестиваля. Вчера я терпеливо дождалась, пока Эмили не закончит со своей работой. А после сразу же связала все простыни, что у меня были в канат. Классический способ бежать. А теперь сделаем это. Я выпрямилась, стоя на оконной раме, когда мое дыхание снова пришло в норму. К сегодняшнему празднику я уже подготовилась. На мне была плотная одежда, закрывавшая лицо и волосы. Также у меня было несколько золотых монет и денежный чек, полученный от герцога в награду за прошедший на днях инцидент. Теперь осталось успешно спуститься с комнаты, находившейся на втором этаже. «Почему я должна проходить через все это?» Пожаловалась я, посмотрев вниз. Я взялась за трос и заскользила по нему вниз на высокой скорости. А это был только второй этаж. Побродив по территории особняка пару раз, я решила, что смогу без риска для здоровья спуститься со своей комнаты. Я была уверена, что это возможно. Закончилось. Веревка, связанная мной из простыней, оказалась короче, чем я думала. Я не смогла ее проверить раньше, потому что была не в состоянии нормально рассмотреть, доходила ли она до земли из моей комнаты. Если я спрыгну с такой высоты, то могу кого-нибудь разбудить или, возможно, получу травму, неудачно приземлившись. Всего лишь. От осознания, что реальная длина веревки отличается от прикинутой на глаз, я запаниковала. Я подняла голову. Расстояние от меня до окон достаточно большое. У меня не хватит сил подняться обратно. Поэтому еле-еле держаться за простыню — лучшее, что я могла сделать. Что делать? Из-за ситуации, в которой я в любом случае никак себе не могла помочь, я фыркнула. Снизу раздался голос. «Эй, ты что это сейчас творишь?» Я посмотрела под ноги и встретилась с кем-то взглядом. Рейнельд, Индивид наигранно рассмеялся. В его розовых волосах отражался лунный свет. Он посмотрел на меня снизу, как на идиотку. «Почему ты там? Шутишь, что ли? Моя комната прямо под твоей!» Я замолчала. «Откуда мне знать, что его комната расположена под комнатой Пенелопы?» «Ты... ха! Это так нелепо, что у меня просто нет слов!» «Ты сейчас пытаешься сбежать?» «Что ты имеешь в виду подсбежать?» От его вопроса я чуть не упала. Я всего лишь собиралась выйти на прогулку. Выйти? Выходит, в наше время девушки твоего возраста выходят погулять по стене. Мне нечего было на это ответить. Поэтому я рассматривала горы. Однако в панике я забыла кое-что важное. Мои руки очень быстро слабели. Все силы покинули меня еще тогда, когда я спустилась по веревке. Я вскрикнула и схватилась за конец веревки, чудом не упав на землю. Теперь я висела на кончике веревки и раскачивалась из стороны в сторону, как паук, взбирающийся по нити паутины. «Эй!» — крикнул Рейнельд и пулей вскочил на оконную раму. Его лицо, когда он выпрыгивал из окна, было бледным. «Отпускай!» Рейнельд стоял снаружи, раскинув руки. «Что?» «Отпускай и прыгай в мою сторону! Я тебя поймаю!» В тот момент я с трудом смогла удержаться и не сказать ему, Почему я должна тебе верить? Если не хочешь, можешь просто продолжать висеть. От его слов мои сомнения длились недолго. У меня не было другого выбора. Пожалуйста, не прозевай. Слови меня как надо. Пожелала я. Он ведь не даст мне умереть нарочно, пусть даже если я его ненавистная младшая сестра, верно? Снова и снова повторяя себе, что все будет в порядке, я, наконец, разжала пальцы. Сильный ветер надул мне щеки. А когда появились бабочки в животе, словно как на американских горках... «Поймал!» Открыв глаза, я увидела дьявольски ухмылявшегося Рейнельда: «Отпусти меня!» Я поняла, что наши лица оказались слишком близко друг к другу и поспешно высвободилась из его рук. Пока я разбиралась с веревкой, которую связала, Рейнольд спросил. «Куда ты планируешь пойти?» «Просто про...» «Если ты снова скажешь, что идешь на прогулку, я сразу же отправлюсь к отцу». Я злобно глянула на отродье, отринувшее мое оправдание. «Почему из всех людей меня должен был поймать именно он?» «Не, это все же лучше, чем если бы меня поймал Дерек. За это я решила побыть хорошей девочкой и призналась. Я иду на фестиваль. Идешь посреди ночи, хотя ничто не мешает тебе пойти днем. Ты прошла через все эти трудности только для этого? У меня есть на то причины. Тебе не нужно знать. У тебя не может быть причин уходить на фестиваль без телохранителей. Особенно ночью. Ты не понимаешь, насколько опасен мир за пределами особняка в это время? Как девушка может быть такой бесстрашной? Рейнальд! Раздраженно позвала я его по имени. Большое. Очень большое спасибо за помощь только что. Однако... Я же умоляла в прошлый раз, не так ли? Просила не обращать на меня внимания. Так что сейчас я позабочусь о своих делах сама. Эй, ты...» Рейнольд, казалось, потерял дар речи от того, как холодно я провела между нами черту. Я заговорила, не отрывая глаз от его интереса 7%. «Теперь я тоже взрослая. Что бы со мной ни случилось, это все моя ответственность. Ты как мой брат». Можешь просто тактично проигнорировать все, что только что произошло. «Тогда я пойду с тобой». «Что?» Настала моя очередь терять дар речи. «В таком случае мы просто пойдем туда вместе», — сказал Рейнольд четко и по делу, глядя на мое удивление. «И я могу выступить в роли твоего телохранителя, а также составить тебе компанию, как твой брат. Стало быть, все проблемы решены». Я сохраню это втайне от отца. Короче, мы идём вдвоём. Мне было нечем ответить на этот бред. Почему он так себя ведет? С чего бы ублюдку, скрепящему зубами при виде пенелопы, просить меня сходить вместе с ним на фестиваль? С дрожащими глазами я попыталась его убедить. — Несмотря на то, что я тебе не нравлюсь, почему ты так настаиваешь? — Что ты сказала? — сердито закричал он прежде чем я успела закончить предложение. «Это ты вопила, что ненавидишь меня в сотню, тысячу раз!» «Тихо!» Я приложила указательный палец к губам и огляделась вокруг. Испугалась, что кто-то услышит его крики. К счастью, похоже, никто этого не слышал, раз вокруг нас все еще стояла мертвая тишина. «Если я что-то сказала не так, ты мог бы просто сказать об этом, не обязательно так кричать». Прошептала я ему, нахмурившись. К тому же, когда я такое говорила? Я хотела ему сказать, чтобы он прекратил нести всякую чушь. Но сейчас времени на болтовню не было. Мне нужно было поторопиться, чтобы заполучить Эклипса. Как бы то ни было. Рейнет, как я предполагала, упрямо все решил сам. Просто имею в виду, что мы идем вместе. Я буду следовать за тобой. Даже если ты скажешь мне этого не делать. Система. Квест. Не желаете ли вы перейти к квесту? Свидание на фестивале с Рейнельдом. Награда плюс 3% интереса Рейнельда и другое. Принять, отклонить. Передо мной появился белый прямоугольник с квестом, от которого я вчера отказалась. Я посмотрела на Рейнельда, посмотрела на квестовое окно и вздохнула. Мне ничего не оставалось, кроме как... Ладно, пойдем вдвоем, да? В полной тишине мы шли с Рейнольдом на тренировочную площадку. Когда мы добрались до скрытого прохода, который я вчера нашла, Рейнольд сделал лицо, на котором так и было написано, и я знал. А когда я собиралась пройти через него, после того, как расчистила его от кустов, меня остановил резкий голос. «Что это вы вдвоем там делаете?» Я и Рейнольд смертельно испугались и круто обернулись. Первым, что я увидела была светящаяся в темноте шкала интереса. «Куда вы, ребятки, собрались посреди ночи?» «Брат, Дерек прошёл к нам, пристально смотря на меня, собиравшуюся пропихнуть свое тело в щель». Э, -э ну...» Я пыталась подобрать слова, но Рейленд оказался быстрее меня. Она сказала, что хочет пойти на фестиваль, брат. «Фестиваль?» «Да, поэтому я решил пойти следом, чтобы за ней приглядеть» на случай, если возникнут проблемы. Дерек перевел взгляд с Райнельда на меня. От его острых глаз я непроизвольно съёжилась. Мой план сделать все для Эклипса сейчас провалится. Я грустно опустила голову. «Дворянин, нуждающийся в охране», сказал Дерек ледяным тоном, «должен иметь как минимум двух телохранителей. Это основа основ». Система. Квест. Не желаете ли вы перейти к квесту «Свидание на фестивале с Дерек?» Награда. Плюс 3% интереса Дерека и другое. Принять. Отклонить. Я так облажалась. Мне пришлось сдаться и улыбнуться. И это было единственное, что я могла сделать. Том 1, глава 20. Я слышала, что лучше всего наслаждаться фестивалем ночью. И это похоже на правду поскольку улицы уже были забиты людьми. Оживленные улочки были украшены дивными фонарями и разнообразными лавками, продуктовыми, магазинами игрушек, игральными лавками и так далее. Перед тем, как очутиться в этом мире, я уже видела множество подобных фестивалей, поэтому без интереса прошла мимо. «Эй, ты уверена, что пришла насладиться фестивалем?» спросил Рейнольд, который считал это довольно необычным для Пенелопы. Я взглянула на него один раз, прежде чем неуверенно ответить. И я наслаждаюсь им. «Ты даже не просишь ничего тебе купить. А ведь обычно с ума сходишь, увидев драгоценности», — прокомментировал он, указывая на лавки товаров для девушек. «Неужели ты действительно думал, что я пришла на фестиваль просто повеселиться с тобой?» Секунду я сверлила его взглядом, а затем молча отвернулась. Честно говоря, ничего на глаза не попадалось — будь то во время фестиваля или еще когда. Я была очень противоречива, так как не знала, где искать Эклипса. «Эй, подойди на минутку!» Рейнольд сцапал мою руку и куда-то потащил. Дерек без слов последовал за нами. «Смотри, здесь есть пара хороших вещичек!» Рейнольд привел меня в одну из лавок, где продавали аксессуары. «Батюшки, добро пожаловать! Дорогие покупатели, взгляните! Сегодня поступило много новых издерей с Востока!» Я беспомощно уставилась на мужчину, не понимая, что я здесь делаю. После чего Рейнольд в отчаянии крикнул мне. «А, он же тебе сказал взглянуть! Посмотри уже вокруг!» Следуя его словам, я посмотрела ассортимент. Это были уникальные драгоценности, которые можно было найти только на фестивале. Однако у меня не было желания покупать что-либо из них. Шкатулка украшений Пенелопы уже была переполнена драгоценностями. Я крайне быстро охладела к ним. «Это выглядит неплохо». Из-за меня вытянулась рука. Дерек взял один аксессуар. Это был браслет, сплетенный из платиновых нитей. С маленькими камушками цвета перезревшей сливы в виде подвесок. «Потрясающе! Я знал, что у вас хороший вкус, господин. Для того, чтобы вы сейчас увидели этот браслет, потребовалось целых три месяца. Для него использовались редкие драгоценные материалы, что есть только в одной шахте на Востоке». Владелец прилавка буквально плевался словами. «Я чувствовала себя несколько странно, глядя на браслет в руках Дерека. Потому что нутром чуяла, что цвет драгоценных камней похож на цвет моих волос. Не, ни за что. Он ни за что не даст его мне». Я посмотрела на 10% и решила. «Тогда это мне. Рейнольд, казалось, собирался заплатить уже сейчас. Поэтому я поторопилась подобрать то, что привлекло мое внимание. Хозяин лавки...» Что-то болтавший про браслет недавно на этот раз заткнулся. «Ты это серьёзно?» Рейнольд нахмурился, глядя на то, что я взяла. С Дереком было то же самое. «Да, эту маску». Я выбрала белую маску, висевшую в дальнем углу. Прорези были только на глазах и на части, искривлённого в улыбке рта. Это напоминало мне маску Хахве. Если подумать, никто не даст такой юной девушке, как я, попасть на рабский рынок даже если возраст и пол частично скрывает одежда. Это было разумное и взвешенное решение. «Я куплю это». В ответ на мой выбор Рейнольд серьезно спросил. «Эй, я уже давно хочу спросить. Ты плохо себя чувствуешь в эти дни?» Я спрашиваю, может, у тебя время от времени кружится голова или сознание затуманивается, а потом, когда приходишь в себя, ты оказываешься в другом месте или что-то в этом роде. «Если не хочешь покупать мне ее, так и скажи». «Нет, дело не в этом, что я не... Ты говоришь, что реально хочешь эту штуку?» «Да». Я накричала на Рейнольда, неоднократно задававшего мне один и тот же вопрос. Он подозрительно посмотрел на меня, но в итоге купил и маску. Вдалеке раздался шум. Обернувшись, я увидела группу людей в костюмах, идущих по улице. Запущенные фейерверки сделали людей на проспекте еще более буйными. Парад начался. Люди выходили посмотреть на него отовсюду. В меня непрерывно врезались спешащие люди. «Хватайся!» Ко мне спереди протянул руку человек в, судя по всему, какой-то модной одежде. Подняв голову, я обнаружила на себе безразличный взгляд Дерека. «Благодарю». Я правда думала, что вся эта толпа меня просто раздавит и поэтому поторопилась ухватиться за его рукав. Но, кажется, схватила не в том месте, поскольку там, где я сжала пальцы, что-то звякнуло. Когда народ проходил мимо нас, я стиснула рукав Дерека как можно крепче, чтобы меня не смело. Однако... «Пенелопа!» На лице Дерека была паника. Он постепенно отдалялся от меня под звуки чего-то рвавшегося. Меня куда-то вынесло толпой шествующих людей. Я едва смогла от них уйти. Когда я пришла в себя, поняла, что оказалась в тупике жуткого и темного переулка. В руках у меня была только золотая пуговица, оторванная от рукава Дерека, и маска, купленная мне Рейнельдом. «Где я?» Оглядевшись, я нахмурилась. И в тот же момент передо мной неведомо, откуда появился белый прямоугольник. Система. Эпизод «Эклипс. Невезучий раб из павшей страны». Начался. «Хотите перейти на рынок рабов?» «Да». «Нет». Моя челюсть отвисла. «Так внезапно?» Благодаря этому я смогла начать руд Эклипса, который, как я думала, был закрыт для меня из-за той парочки, увязавшейся за мной. Я перенеслась ко входу на невольничий рынок сразу после того, как нажала «да». Это было серьезно потрепанное здание. И ни за что не догадаешься, что пришел в нужное место. Я заметила нескольких человек, стоявших в очереди у входа. У всех были маски. Так и знала. Я была достаточно мудра, чтобы купить ее. Она вовсе не была такой же сказочной, как у других дворян. Но это не имело значения, пока она закрывала мое лицо. Я надела маску и встала позади очереди, не забыв поправить одежду, чтобы моих волос не было видно. Долго ждать своей очереди не пришлось. «Ваше приглашение, пожалуйста». Ко мне протянул руку огромный мужик. «Для этого нужно приглашение?» Я забеспокоилась. Не ожидала, что для входа может понадобиться пригласительный билет. Меня об этом не предупреждали. «Поехавшая эта игра!» Когда я запаниковала и не дала ответа, мужчина сурово нахмурился. «У вас нет приглашения?» «Здесь обслуживается только персона, имеющая членство». Поэтому вы не можете войти без приглашения. Так что сейчас же... Постойте. Стоило ему сказать про членство, как у меня появилась идея. Я торопливо сунула руку в карман. Вот. Предметом, что я протянула большому парню, была пуговица от рукава Дерека. На ней был четко вырезан символ семьи Эккард. Когда мужчина увидел пуговицу в моей руке, его глаза расширились. Что про приглашение, так я забыла его дома. «Это пойдет?» я, «Я не признал столь высокоблагородного человека!» Д «Добро пожаловать!» Он бросился в сторону, освобождая мне путь. Мне удалось проскользнуть. Однако внутренне я удивилась. Семейство герцогов настолько могущественно. Хотя, может быть, даже еще больше. Конечно, никогда нельзя предугадать, сработает ли это. Ведь герцог является вип-гостем и иногда приходит за полезными ему рабами. Мне тяжело думать обо всех вещах, связанных с рабством. Я проведу вас на аукцион. Слуга, отвечающий за сопровождение гостей, подошел ко мне у входа, чтобы поприветствовать и провести внутрь. Я последовала за ним вниз, спускаясь по небольшой лестнице. Как много времени прошло с тех пор! Когда лестница закончилась, вдалеке замерцал тусклый свет. Никогда бы не поверила, что в том ветхом здании, что я видела ранее, Скрывается такое просторное и роскошное помещение, в какое меня вскоре привели. Все это время здесь было спрятано такое огромное пространство. Громадный зал был оформлен как колизей, чтобы с больших сидений можно было рассмотреть всю сцену. Присаживайтесь здесь и возьмите это. Слуга проводил меня к самым передним местам, где зрелище было видно лучше всего, а затем, вручив мне табличку, удалился». Табличку для аукциона. Я сидела на своем месте, наблюдая за сценой. Леди и джентльмены, долгожданный аукцион наконец начинается. Короткое время спустя аукцион стартовал. После громкого объявления ведущего, рабы, закованные в цепи, поднялись на подмостке. 10 золотых. 10 золотых. Больше предложений нет. Продано за 10 золотых. У всех рабов были мрачные лица. Поскольку теперь они стали собственностью дворян. Цена каждого последующего раба росла, так как некоторые из них начинали выполнять различные трюки. А кто-то просто интересно выглядел. Сотня золотых! Сотня золотых! Есть еще желающие! А! 102 золотых! Вскоре аукцион превратился в поле битвы между людьми, соревнующихся в своих способностях читать лица друг друга. И наконец, настал час! которого вы все так ждали. Прямо сейчас на сцену выходит последний раб. Я до этого скучающе смотрела на представление, однако выпрямилась, как только показали финального раба. Варвар из захваченной страны! Представляю вашему вниманию раба Эклипса. Серо-каштановые волосы. На нем были кандалы. Рот тоже закрыт, но его глаза холодно сверкали, глядя на зрителей. Это был Эклипс. «Все присутствующие, должно быть, слышали об этом рабе, верно?» С улыбкой сказал аукционист. «Лично я ничего не слышала об Эклипсе, но все остальные, кажется, были в курсе и закивали». «Но слухи всегда сильно отличаются от того, что вы можете увидеть своими глазами. Вот почему мы проведем особое представление для нашей аудитории. Взгляните!» Повинуясь движению руки ведущего, Какой-то слуга что-то кинул в Эклипса. Это был маленький деревянный меч, который используют дети, только начинающие обучаться владению мечом. Что они задумали? Я любопытно наклонила голову. Стоило мне это сделать, как из одного угла раздался звук открывающейся клетки. И на сцену вскочили гиены. И пятеро из них... Том первый, глава 21. «Что это? Что они?» Представшая передо мной картина шокировала. Гиены окружили не сдвинувшегося с места Эклипса и пускали на него слюнки, будто их несколько дней морили голодом. Его конечности были скованы цепями. Это ограничивало большинство движений. Все, что ему дали – детский меч. Кроме того, одежда, что на нем была, прикрывала лишь нижнюю часть тела. Абсолютно никакой защиты». Это уже слишком. Мое сердце пропустило удар. Кажется, они собираются скормить Эклипса голодным зверем. Что мне делать? Я подумала, они завопители мне, что я его покусаю, прежде чем что-то случится. Самая крупная гиена бросилась на Эклипса. В тот же момент Эклипс присел, повернулся к деревянному мечу и молниеносно ударил гиену в глаз. А затем сильным ударом он добил ее. Гиена заскулила и осела на пол. Вскоре она, видимо, отрубилась, поскольку больше не шевелилась. Сразу после этого на Эклипса кинулись другие гиены. Я коротко вскрикнула. Он мог сражаться с ними по очереди, но, уверена, будет ужасно трудно справиться со всеми одновременно. Но, оказалось, я напрасно беспокоилась. Эклипс, даже ограниченный в движениях, увернулся и отбил все острые когти и клыки гиен, лишь с деревянным мечом. В считанные секунды была выведена из строя еще пара гиен. Остались только две. Одна из них нацелилась на тыл Эклипса, пока он был занят битвой с той, что была перед ним. Он свернул шею гиене, с которой бился, и проворно обернулся к другой. После он распорол гиене брюхо тупым деревянным мечом. Истекая кровью, на пол упала последняя гиена, положив конец схватке. Эклипс тяжело дышал. С его рук капала кровь. Наступила тишина. Затем, один за другим, люди начали аплодировать. «Спасибо!» – аукционист объявил об окончании шоу. Увидев кровь, Эклипс впал в буйство и начал беспорядочно рассекать воздух, хотя бой уже закончился. Он опасно взмахнул мечом, не желая подпускать к себе людей. Но прежде чем смог их ранить, вздрогнул и потерял сознание. После его утащили со сцены. Кажется, они что-то на него надели. Вероятно, чтобы не дать рабу ничего вытворить. Ха-ха, он довольно активный. Трудно контролировать его обычным способом. Ведущий рассмеялся и успокоил ошеломленную публику. Теперь же, можем ли мы начать торги с красивой, круглой суммы в 50 тысяч золотых? 50 тысяч. Аукцион за Эклипса официально стартовал. Начальная ставка за него была совсем в другой ценовой категории. Я с тревогой следила за ходом аукциона. 60 тысяч, 90 тысяч, 100 тысяч, я вижу 100 тысяч! Стоимость Эклипса неуклонно росла. При такой скорости я ожидала, что цена с легкостью перепрыгнет отметку в 10 миллионов. 200 тысяч! О, я вижу там 400 тысяч! К счастью! Количество людей, желающих заполучить Эклипса, со временем уменьшалось. Мало кто хотел купить раба из захваченной страны более чем за 500 тысяч золотых. Особенно, если он был слишком необузданным, чтобы использовать его в качестве постельной игрушки. Если не считать людей, достаточно безумных для этого. 500 тысяч! 600 тысяч! Я вижу 600 тысяч! За такие деньги вы вполне можете позволить себе небольшой домик. Сейчас ставки делали только два человека. Я не видела их лиц из-за масок, но могла сказать, что один из них был толстым мужчиной, а вторая, судя по морщинистой шее, старушкой. Их прищуренные острые глазки алчно блестели. И я предположила, для каких именно целей им так нужен Эклипс. 900 тысяч! Старая корга подняла ставку на 300 тысяч. И теперь цена составляла 900 тысяч золотых. 10 миллионов! Теперь 10 миллионов!» Однако толстяк не отступил. У аукциониста отвисла челюсть, и он перевел взгляд на старуху. Похоже, бабка сдалась, так как рассерженно кинула табличку на пол. 10 миллионов!» «Еще ставки! 5-4! Начался обратный отсчет. Я осторожно огляделась. Надо было проверить, есть ли еще кто-то, готовый бросить вызов толстяку. 3 Два!» Когда поняла, что больше никто не будет ставить выше, я, наконец, подняла свою табличку. 100 миллионов. 100 миллионов. Мертвая тишина. Если бы люди поворачивались посмотреть в мою сторону с каким-то звуком, то он, я уверена, был бы очень громким. Один. Челюсть аукциониста снова упала. Несколько раз он путался в словах, будто не мог поверить своим ушам. Но через пару секунд радостно закричал. 100 миллионов! Она сказала 100 миллионов! Ставки больше не принимаются! Больше ставок и не должно быть. Но даже если бы такое случилось, это не имело значения. Потому что я с самого начала решила, что выкрикну сумму в 10 раз больше той, которую прокричит последний. От этого зависела моя жизнь. Даже если бы это было не сотни миллионов, а десятью миллиардами. 100 миллионов! Продано! Я даже могу расстаться с этими деньгами с улыбкой. Пожалуйста, пройдите сюда. После окончания торгов аукционист провожал меня лично. Оказалось, он не просто ведущий, а управляющий рабского рынка. Я пришла, следуя за ним в темницу, где держали всех рабов. Чтобы добраться до Эклипса, нужно было пройти дальше. Рядом с Эклипсом стояла куча рабочих. Каждый с кнутом в руке. Они били Эклипса прямо по голой коже. Рабов доставляют в аукционный дом, а через некоторое время продают. Для этого их всех перемещают в зону доставки и закрывают в клетках. Видимо, Эклипс тоже не был исключением, раз его перевели в зону доставки. Еще один удар хлыста, и его спина закровоточила. Господи Иисусе! Узрев столь ужасную сцену, я нахмурилась. В игре герцог привел Эклипсов особняк через несколько дней после начала фестиваля. Фестиваль тогда еще продолжался. Герцог узнал, что его собираются продавать, и выкупил раба за высокую цену. Я решила сбежать, чтобы попасть сюда в первый день фестиваля и получить Эклипса раньше герцога. К счастью, в конце концов он стал моим. «Как вы желаете заплатить, дорогой клиент?» Смиренно спросил аукционист. «Хотя нет». «Работорговец». «Вот так». Я достала из кармана чек и бросила ему. Работорговец, завидев этот чек, пораженно охнул. Но быстро вернул свою доброжелательную улыбку и спросил. «К какой благородной семье мне обращаться за оплатой?» «К семейству герцогов Эккарт», — уверенно ответила я. «Герцог разгневается, когда узнает, что я потратила 100 миллионов золотых на покупку одного раба. Но я уже приготовила оправдание». Работорговец выглядел изумленным, но через пару секунд кинул на меня полный сомнение взгляд. Э, э простите за грубость, но не могли бы вы показать что-нибудь, подтверждающую вашу личность?» «Вы меня сейчас подозреваете?» — ровно спросила я. И стоило мне это сделать, как работорговец отрицательно замахал руками. «Совсем нет, ни в коем случае. Однако вы не тот клиент из семьи Экард, что посещает этот рынок обычно». Не имея особого выбора, я вытащила предмет из своего кармана и раздраженно швырнула его в работорговца. «Делайте с ней что хотите. Можете взять с собой, когда придете за деньгами. Можете не брать». «Боже мой! Я не узнал такого высокородного человека!» Увидев золотую пуговицу Дерека с четко отчеканенным на нем символом герцогов Эккард, торговец с живым товаром низко поклонился. Затем он торопливо что-то достал и передал мне. «Вот, пожалуйста, возьмите». Это было кольцо с крупным рубином. «Что это?» «Это знак того, что этот раб принадлежит вам». Я приняла кольцо. Не понимая, для чего оно нужно, я уставилась на работорговца, и тот указал на что-то пальцем. «Вы видите ремешок на шее раба?» На шее у Эклипса красовался кожаный ошейник с куском желтого мрамора. Я кивнула, и работорговец продолжил. На этот ошейник наложено заклятие паралича. Если вы нажмете на рубин в кольце, желтый мрамор выпустит ударную волну. И так вы сможете приструнить своего раба, если он позволит себе лишнего. Похоже, во время аукциона, чтобы мгновенно угомонить размахивающего деревяшкой Эклипса, использовали именно этот предмет. Но он плавит мозги, если его слишком часто использовать, поэтому будьте осторожны. На этой радостной ноте работорговец закончил инструктаж. Оно плавит мозги. Это так жестоко. Снова посмотрев на кольцо в своей руке, я скривилась. «Он очень опасен для такой хрупкой леди, как вы. Потому убедитесь, что оно всегда находится на вашем пальце. Давайте, попробуйте!» Работорговец, не видевший мое перекошенное лицо, настоял, чтобы я его надела. Я смирилась с его упрямством и притворилась, что надеваю кольцо на указательный палец. Впереди донесся резкий крик. Я испуганно подняла глаза и увидела Эклипса, душившего ногами одного из работников. Кандалы, сцеплявшие его ноги, были порваны. «Хей! Усмирите его! Быстро!» — закричал работорговец. Его лицо побледнело. Его продолжали хрестать кнутами. Однако другие рабочие... Не смели слишком близко подходить к озверевшему рабу, даже когда их коллега оказался в опасности. Удушаемый рабочий медленно помирал, а кожа Эклипса с каждой секундой становилась все более израненной. Я не могла просто стоять и смотреть, когда прямо передо мной умирал человек. Особенно, когда могла что-то с этим сделать. Я немного посомневалась, но все же нажала на рубин. Эклипс напрягся, а затем затрясся, падая как подкошенный. Наконец, освободившись, побледневший рабочий выбежал из клетки. Потом я подошла к ползущему по земле и все еще дрожащему Эклипсу. «Постойте!» Работорговец всполошился и попытался меня остановить, но это не помешало мне приблизиться к Эклипсу. Когда я подошла к нему, Эклипс прожег меня убийственным взглядом, хотя, должно быть, испытывал сильную боль. Я все ближе подбиралась к нему а над его головой сияло интерес 0%. Присев рядом с ним, я взяла его за подбородок и подняла ему голову. Эклипс. Том 1, глава 22. Когда я назвала его имя, наши взгляды пересеклись. Его глаза опасно сверкнули. Не сомневаюсь, он попытается убить меня сразу же, как только его боль утихнет. Я не могу привести его в особняк, пока он продолжает себя так вести. Призадумавшись, я прикусила губу, а затем свободной рукой сняла маску. «Посмотри на меня, Эклипс». Я не знала, как еще утихомирить Эклипса. Оставалось только надеяться, что он не станет отрицать факты. Взгляни на лицо своей хозяйки, купившей тебя за 100 миллионов золотых. Мой светлый лик, ранее скрытый за маской, Теперь был открыт. Его серые глаза мгновенно распахнулись шире. Вероятно, из-за потрясающе красивого и привлекательного лица Пенелопы, не подходившего этому месту. Ни разу не дрогнув, я продолжила всматриваться в его глаза. «Я столько на тебя потратила не потому, что у меня слишком много лишних денег. Ни один дворянин, насколько бы поехавшим он ни был, не отдаст 100 миллионов золотых за простого раба» привезенного из павшей страны. Ты так не думаешь? Это было правда. Ведь никто не захотел тратить на раба больше 10 миллионов золота. А на 100 миллионов золотых, между прочим, можно построить замок в столичном пригороде. Вот, скажем, ты сопротивлялся. Буйствовал и, наконец, сбежал. На что потом? Тебе даже некуда вернуться. Эклипс сжал зубы, словно я задела заживое. Он приложил все силы, чтобы вырваться из моей хватки. Но это только заставило меня усилить ее и снова поднять его голову. Я смотрела на него сверху вниз. Ненавижу глупых людей, не знающих своего места. Я рассмотрела в тебе потенциал и с готовностью заплатила за это. Больше нас ничего не связывает. Я не только потратила на него гору золота. Он даже не представляет, через что мне пришлось пройти, лишь бы заполучить его. Так что тебе придется доказать мне, что оно того стоило, чтобы эти сто миллионов не пропали даром. В противном случае я просто безжалостно верну тебя сюда. Понял? Спросила я, угрожающе сверкая глазами. Честно говоря, я и сама не ожидала, что зайду так далеко. Не осознавала этого, отчаянно стараясь выжить в этой безумной игре. Если я хочу его усмирить, то у меня нет другого выхода кроме как равнодушно заставить Эклипса принять действительность. Что он больше не знатный господин в своей стране, а проданный раб. Эклипс вздрогнул. «Кажется, сообразил, что я покупала его не для развлечения. Если уловил, кивни, мне нужно спешить домой». Какое-то время мы оставались в том же положении, пока он слегка не кивнул. К счастью, его процент интереса никак не изменился. Для меня этого было более чем достаточно. «Госпожа, вы не поранились?» Когда я, надев маску, поднялась, ко мне нерешительно подошел аукционист. Он выглядел испуганным и держал кнут в руках. «Эй, да, вы что-то хотите сказать?» Я кивнула на Эклипса, что, шатаясь, поднимался. «Убери кандалы». «Что?» «Сними оковы». «Но, госпожа, этот раб избавься от всего, что его ограничивает». Кроме ошейника и наручников. Я сама заберу его. Не имея другого выбора, работорговец глазами дал одному из рабочих приказ. Вскоре Эклипс обрел свободу, если не считать рук. Рабочие и работорговец немедленно отшатнулись. Однако Эклипс ничего не предпринимал, оставшись на своем месте. — Ты! — я указала на одного из работников, что охотнее всех истязал Эклипса. — И Я? Раздевайся! А? — «Сними всю свою одежду, за исключением нижнего белья, и передай ему». Я кинула в него мешок золотых монет. Он тут же его схватил. И быстро, некогда полуголый раб, обрел приличный вид. Когда я вышла из этого потрепанного жизнью здания, ночь уже подходила к концу. Я жутко устала, проведя всю ночь в состоянии боевой готовности. Когда я посмотрела на небо, с моих губ сорвался длинный вздох. Я через многое прошла, чтобы добраться сюда. Но сейчас понятия не имела, как возвращаться. «Сейчас просто иди за мной», — сказала я, мельком бросив взгляд на стоявшего позади Эклипса. Он ничего не ответил. Для раба это было неслыханной наглостью, но у меня не было сил его исправлять, так что я просто оставила все как есть. Я завела Эклипса в самый близкий к этому ветхому строению переулок. Собиралась направиться к самым главным улицам, для того, чтобы можно было спросить дорогу у прохожих. Но только я свернула за угол извилистого переулка, как группа людей, стоявших вдалеке от нас, рванулась к нам. «Вон там! Смотрите, они вышли!» Они заблокировали собой наш путь. «Но привет!» Из толпы вышел незнакомый мне человек. Он был низким и толстым. «Ты кто?» — насторожилась я. В ответ мужчина сомнительно ухмыльнулся и фальшиво рассмеялся. «Ты не знаешь, кто я? Ха!» «Откуда мне знать, кто ты?» «Я тот человек, которого все люди называют своей надеждой. Клэри... Господин!» Слуга выбежал вперед и остановил толстяка, что собирался раскрыть свою личность. Толстяк единожды прочистил горло и заговорил. «Я ждал твоего прихода!» «Отдай мне этого раба!» Его взгляд устремился на Эклипса, стоявшего позади меня. Тогда я наконец поняла, кто этот человек. Тот самый толстяк, который до последнего торговался со старухой на аукционе. Эклипс, отойди на несколько шагов назад. Я заслонила Эклипса от мужчины, чьи глаза прямо-таки источали алчность. «Для вашего сведения...» Есть поговорка, что хороший хозяин должен знать, как защитить своих работников. Теперь его хозяином стала я. И поэтому я решила разобраться с этой проблемой. Хотя на самом деле это всего лишь прикрытие. У меня были другие мотивы. Я могу заработать немного интереса Эклипса, пока в этом участвую. Так почему бы и нет? Приспешники свина немного пугали. Но что могло пойти не так? Я единственная дочь герцога великой семьи Эккарт. Держа это в уме, я важно задрала подбородок. Не забыл ли ты, что он был продан за 100 миллионов золотых? Что? От моих слов он залился краской. У меня нет столько с собой, но я дам тебе сегодня 10 миллионов, а остальное на следующей неделе, так что 10 миллиардов. Что? Несмотря ни на что, Я собиралась ставить в 10 раз больше того, кто крикнет последним: если бы так случилось, что ты назвал сумму в 100 миллионов, я бы достала где-нибудь 10 миллиардов и все равно бы его получила. Следовательно, итоговая стоимость этого раба составляет 10 миллиардов. В ответ свин завизжал: Это неразумное требование! Не думаю, что это я сейчас неразумно. Лицо свина побагровело до такой степени, что мне подумалось, оно было готово взорваться. Он не мог сдержать свою злость. Наверное, считал, что я буду легкой добычей. «Ты просто должна отдать его, когда я говорю! Ты хоть знаешь, кто я?» То же самое касается и тебя. «Ты хоть знаешь, кто я?» Если что-то все таки случится, я планировала снять маску, поскольку иначе подтвердить свою личность не представлялось возможным ведь золотую пуговицу Дерека я отдала работорговцу. Насыщенно розовые волосы и бирюзовые глаза. Этого должно быть достаточно, чтобы он меня узнал. Только я собралась снимать маску, думая так. «Ты! Наглая сучка!» Свин зашевелился быстрее, чем я. Толстая рука, поднятая в воздух, с большой скоростью приближалась к моей щеке. И в этот момент, когда я собиралась увернуться, конечность, что пыталась меня ударить, вывернулась прямо перед моими глазами, рукой, протянутой сзади. Думала, на нем были наручники. Вот о чем я размышляла до следующих событий. «Джек! Джек! Эти людишки! Убей их обоих!» заверещал свин, в конце концов освободившись из рук Эклипса. «Отойдите». Эклипс деликатно отодвинул меня в сторону. То, что произошло потом, стало продолжением схватки с гиенами во время аукциона. Для Эклипса количество людей не было проблемой. С каждым движением Эклипса у свина становилось на одного функционирующего подчиненного меньше. Я отошла от места действия. Все это сильно отличалось от того, когда он сражался с гиенами на сцене. Я сама была в центре бойни. Кожа рвалась, и всюду брызгала кровь. При виде этого я заметила, что не могу дышать. Это напомнило мне об императорском банкете на котором наследный принц отсек убийце голову. Потрясение, что я тогда чувствовала, и запах тухлой крови. Мне страшно. Я приклеилась к стене и задрожала, продолжая наблюдать за машиной убийства по имени Эклипс. Все закончилось быстро. Свин сидел на земле, окруженный лужами крови, и своими людьми, с такими же шокированными глазами, что были и у меня в этот момент. Его штаны в чем-то промокли, и это что-то, вытекла в лужу, в которой он сидел. Что касается меня, то я была так поражена, что даже свин не вызывал у меня отвращения. Когда Эклипс повернулся и направился в мою сторону, я растерялась. Наручники были сломаны и свисали с его окровавленных запястьй. Я перепугалась, когда сероволосый мужчина, как ни в чем не бывало, подошел ко мне. С чего я вообще решила выбрать именно этого страшного парня? Я была рада, что мое лицо все еще скрывала маска. Если бы не это, то все бы увидели мою испуганную физиономию. Госпожа. Эклипс опустился передо мной на колени. И прежде чем я успела удивиться, я всех победил. Серые глаза Эклипса со всей серьезностью глядели в мои. Затем он взял мою ладонь обеими руками и поднес к своей щеке. «Похвалите меня, госпожа». Он потерся своей щекой а мою руку, как ластившийся щенок. От трения моя холодная ладонь согрелась. Тогда я не обратила внимания на то, что рука, об которую он терся, была той, на которой находилось кольцо. Я просто глупо пиарилась на его голову. Интерес 18%. Мое решение ни в коем случае не могло меня подвести.